Охота на охотников. — Вот это сюрприз! — тихо выдохнул я, старательно прицелившись из своей новой винтовки и посылая бронебойную пулю, которая намеренно постарался зарядить магазин перед тем, как войти на территорию базы, прямо в голову одного из андроидов, который в этот момент пытался снять второго со штыря, прибившего его к стенке. Судя по всему, они пришли сюда в поисках своих пропавших собратьев. Как результат, пытаясь войти через этот коридор на территорию базы, они наткнулись на мою ловушку, и снаряд из самострела, установленного прямо на входе, пришпилил, словно какую-то бабочку одного из андроидов, к стене. Второй же, видимо, сначала пытался понять все то, что же тут произошло, когда я появился за его спиной. Церемониться с андроидом, который еще стоял на ногах, я не стал так как представлял себе явственную опасность, исходящую от этого искусственного существа. Надо быть полным идиотом, чтобы не понять этого. Именно поэтому я и старался действовать на опережение. И этот андроид, получив в голову мощный удар, отдавшийся в этой пещере довольно громким звоном, просто рухнул, как безвольная кукла. Я уже знал их слабое место, точно так же, как и у людей. Голова и он получил прямо в нее свой бронебойный подарок. Я не считал нужным раздумывать над тем, что этот искусственный человечек мог быть не нужен. За эти четыре сотни лет люди привыкли жить самостоятельно. В этом был положительный момент данной ситуации. По крайней мере, они действительно могли жить самостоятельно, в отличие от тех колонистов, которые прилетели сюда 400 лет назад. Насколько мне известно, тогда люди даже в магазин за покупками сами не ходили. Все с андроидами. Или их посылали, или сами с ними ходили. Кто-то, конечно, может мне попытаться сказать, что в данном случае это была всего лишь автоматизация, направленная на улучшение жизни людей. И я же все это назову коротко. Обычная человеческая лень. Да вы сами подумайте. Ведь не зря же появилось такое выражение «Лень – двигатель прогресса». Уже только поэтому можно понять, что человеку просто лень что-то делать. И он пытается придумать эту самую автоматизацию. Даже любой транспорт был придуман только из-за того, что людям либо тяжело было куда-то добираться, либо просто банально лень идти туда своими ногами. Как результат, придумали машины, самолеты, И тому подобные технологии, которые позволяли людям перемещаться быстрее, комфортнее и эффективнее. Взять хотя бы сам этот полет корабля-колонизатора. Вам ничего странно не показалось? А мне показалось. Вот скажите мне, пожалуйста, а зачем на борту корабля такое большое количество человекоподобных андроидов? Для чего они были там нужны? Вы тут же мне скажете о том, что для поддержания работоспособности систем, пока корабль летит через космическое пространство? Возможно. Но я в данной ситуации вижу то, что даже члены экипажа корабля хотели просто заснуть и проснуться, уже прибыв в нужную звездную систему, и не тратить годы своей жизни на сопровождение работы этого самого корабля. Да вы сами просто подумайте». Почему люди начали бежать с Земли? От хорошей жизни? От того, что им нужно было расширять зону влияния человечеству по всей галактике? Вы сами в это верите? Люди начали бежать с Земли именно по той причине, что там стало просто невозможно жить. Атмосфера уже не справлялась со всеми этими выбросами, которые заводы, которые опять же построили и автоматизировали люди, старательно каждый день вываливали в воздух. Также не забудьте, пожалуйста, о том факте, что биологическая система, а, проще говоря, флора и фауна Земли, были практически уничтожены, опять же, людьми. Вот скажите, пожалуйста, вы видели где-нибудь в природе хоть одно живое существо, которое бы охотилось ради удовольствия? Вы не найдете даже упоминания такого. Просто нет и не было никогда таких. В природе такие не выживают». Вы можете привести мне, к примеру, ту же самую сову? Я слышал, что на земле есть такая ночная птица, которая старательно ночью разоряет гнезда других птиц поблизости от своего гнезда. Да, есть такая птица. Ну, начнем сначала с того, что она разоряет эти гнезда не просто так, а потому что хочет кушать. Хочет кушать сама эта сова. Хотят кушать ее птенцы. Всех кормить надо». Поэтому она и нападает на птичьи гнезда, когда бодрствует. Но! Учтите второй фактор. То, что происходит днем. Как я уже говорил, я всегда был хорошим учеником. Изучал всю возможную информацию, которую мне предоставляли учителя. Так вот. Я встретил в одной из электронных книг описание того, как автор ее видел. То, что происходило с собой, которая случайно днем вылетела из своего гнезда а, может быть, просто не успела вернуться в свое гнездо. Сейчас это неважно. Все птицы, которые были поблизости, начали на нее нападать. Они объединились. Птицы разных видов, чего ранее не бывало. И вот что я точно помню из этой книги. На моих глазах эта голдящая толпа самых разношерстных птиц старательно гоняла небольшую сову от дерева к дереву, не давая ей нигде найти убежище от солнечных лучей, а также и от этого преследования. Сначала я думал, что они просто будут ее гонять до того момента, пока сова не долетит до своего гнезда, по той причине, что у совы все-таки довольно мощный клюв и когти, которую птицы явно опасались. Они голдели возле нее, старательно поднимали шум там, где она находилась. Но в ближайшее соприкосновение с этой хищной птицей никто не входил, Как я уже говорил противникам, для обычной птицы она была серьезным. Но оказалось, что даже в этой ситуации птицы действовали сообща не просто так. Их шум и гам был услышан. Неожиданно на дрощице, где все это происходило, промелькнуло две темные и тени. И птицы тут же бросились в рассыпную от совы, которую до этого момента старательно загоняли в ловушку. Я сам не поверил своим глазам. С неба на подготовившуюся к бою сову пикировали два крупных ворона, атакуя ее словно мессершмитты Второй мировой войны по длинной дуге, заходя на противника. — Никогда не считайте ворона мирной птицей. — Вы видели возрослого ворона, его клюв и когти на лапах? — Да, эта птица в основном падальщик. Она предпочитает такую пищу, и тут ничего не поделаешь. Но когда возникает вопрос подобного рода, вороны выступают своеобразными санитарами, и у совы не было ни единого шанса. Единственная ее возможность была в маневренности, так что она начала метаться от дерева к дереву, а маленькие птички, проживавшие в этой роще и явно неоднократно страдавшие от ее ночных нападений, громким гувалтом указывали воронам цель, разворачивая, словно летчики на своих истребителях, Эти вороны падали с неба в глубоком пикировании на свою жертву и наносили сильные удары своими мощными клювами. Несколько раз Саве удалось увернуться, но потом она ничего не смогла поделать, когда один из ударов пернатого мистершмитта ее все-таки достиг. Я видел, как вниз рухнул клубок перьев, от которого отлетали отдельные перья, пока он падал. Дальше делать уже ничего не было нужно». Вороны добили свою жертву, а птицы наконец-то успокоились. Вот скажите мне, пожалуйста, разве бывает подобное? Честно говоря, я так и не понял того, почему эти птицы объединились, возможно, из-за общей угрозы. Я не просто так привел в пример истребителей фашистской Германии со времен Второй мировой войны. Те тоже обычно так действовали. Они были быстрые, но из-за своей скорости имели плохую маневренность как те же самые вороны, которые падали с неба, а потом снова поднимались вверх, чтобы опять напасть на противника с высокой позиции. Кстати, они нападали на сову именно со стороны солнца, словно зная, что она туда смотреть просто в принципе не сможет. Так что если кто-то может сказать, что сова развлекается ночью, убивая других птиц, разоряя их гнезда, то он сильно ошибается. Как я уже сказал, она просто ищет пищу, и это естественно. Даже индейцы в той самой Америке не убивали добычи больше, чем они ели. Не было для этого никакого смысла. А те самые архивы, которые я видел, говорили мне о том, что перед тем, как отправиться в это космическое путешествие, например, тот самый бывший представитель семьи Семенченко, тот самый первый строитель и охотник, прибывший сюда для того, чтобы свободно охотиться, Гордился тем, что какой-то из его родственников той же самой Америки участвовал в избиении животных, вроде бы зубров. Было такое время, когда на территории степных районов этого континента обитали сотни тысяч этих животных. Огромнейшие стада ходили и паслись вольготно на великолепных пастбищах. Но пришли люди, вооруженные огнестрельным оружием. И начали отстреливать этих животных только ради охотничьей славы. Они даже не забирали добычу с собой, не забирали их мясо, а просто отрезали убитому животному хвост, бросая тушу добычи гнить на полях. Вы себе представляете такое кощунство? А потом люди кричали «Какое горе! животное заканчиваются!» Разрешите спросить у вас, а кто им помог в этом? Та же морская корова прекратила свое существование просто так. Просто всем морским коровам вдруг надоело жить, и они решили покончить с собой, да? Вот в это я как раз-таки и поверю. Поэтому человек — существо слишком уж жизнеспособное. Везде, куда мы приходим, старательно все уничтожаем. Наша ненависть и злоба всегда будут находить выход. Кстати, в дневнике «Предка Петра» было одно такое весьма интересное предположение, на которое ответа я так и не нашел. В «Сезон дождей» я заходил в городскую библиотеку и попытался найти объяснение тому факту, который был изложен в этом дневнике. Дело в том, что там излагался один очень интересный момент человеческого существования. Помните теорию Дарвина? Даже сейчас и здесь... Люди старательно доказывают, что произошли от какой-то там мифической обезьяны. Хорошо. А почему потом ни одна обезьяна не захотела стать человеком? Даже обезьяны, долгое время жившие с людьми, продолжали быть обезьянами, только учились определенным действиям. И все. Сами же людьми не становились. Почему? Посмотрели на первые результаты и разочаровались? — «Ну да. Вы забываете об одном важном факторе, про который знает любой человек, кто хоть немного интересовался биологией. Посмотрите на типичные примеры существ, произошедших от одних корней. Я имею в виду волк и собака. У них даже хромосом одинаковое количество. Волк и собака могут иметь общее потомство. И это потомство будет дальше иметь потомство. А это значит, что если теория Дарвина верна то люди с обезьянами должны точно так же иметь возможность размножаться. То есть человек и обезьяна могут иметь общее потомство, которое впоследствии тоже сможет иметь потомство, и таким образом появится новый вид, как тот же волкособ. Но ничего этого нет. Ученые проводили эксперименты. ну Когда была тяга вывести суперсолдата, Вы, конечно, тут же мне скажете о том, какой еще суперсолдат может появиться от такого оригинального брака. Ну, не скажите, вы когда-нибудь видели гориллу? Мне одной видеозаписи в архиве хватило. Вы себе вообще представляете силу этого животного? Ее силу, ловкость, помноженную на разум человека, уже только это само по себе давало все необходимые объяснения, по поводу того, почему ученые могли хотеть подобного. Но образцы хотя и появились, и даже могли жить, но имели все признаки того, что люди-обезьяны не могут иметь общих корней. У них хромосом разное количество, в результате чего этот обезьянный человек, или как его еще там могли бы назвать, имел одну непарную хромосому, и в результате ни о каком потомстве и речи быть не могло, Хотя он был достаточно силен, вынослив, но разум имел пятилетнего ребенка. На этом эксперименты закончились. А какая польза от такого существа для военных? Но из ученых никто об этом не задумывался. Ведь этот факт сам по себе отрицает теорию Дарвина. В принципе, конечно, защитники этой теории тут же заявят мне о том, что люди произошли от неизвестного и вымершего уже вида обезьян. Вот такая вот оригинальная теория. Хорошо. Но скажите, пожалуйста, мне еще вот что. Почему у людей количество тех самых хромосом отличается от такого же набора у обезьян? Аж на две штуки. Вы этот ответ знаете? Причем, если вы проверите, то у всех обезьян на планете Земля одно и то же количество хромосом. Загадка? По-моему, никакой загадки и близко нет. Люди относятся к совершенно другому виду, и, возможно, их создали искусственно. Сами подумайте. Вроде бы мы похожи на обезьян. Например, нашими повадками и внешностью. Не хочу никого обидеть. Ну, и есть такое. Иногда люди рождаются такими тварями, что обезьяны рядом не стояли. Но сейчас речь не об этом. Давайте в первую очередь подумаем вот о чем. Если проверить теорию предка Петра, то можно понять главные нюансы. Все центры цивилизации Земли находились фактически на одной параллели. Вот же вопрос. Как же это возможно? Создавалось впечатление того, что просто кто-то взял и высадил определенное количество особей в нужных ему местах. А те начали там свое развитие и уже потом начали расселяться по Земле. Возьмите хотя бы наличие среди людей таких разновидностей, как негроидная раса, монголоидная раса, европеоидная раса. Как будто специально кто-то вывел особи для определенных зон влияния. Конечно, они могут между собой скрещиваться. Глупо было бы предполагать, что представители этих видов будут настолько различны, что не смогут иметь общего потомства. Но сам факт наличия такой разницы говорит о многом. К тому же люди постоянно воюют, постоянно им нужно проливать чью-то кровь. Наличие в зубах у людей клыков, хотя и практически вырожденных, говорит о том, что они имели отношение к каким-то хищникам. Опять же вы вспомните про обезьяны. Ну, давайте не будем об этом сейчас говорить. Нет на земле обезьяну которого бы количество хромосомов, «Совпало бы с человеческим количеством, так что не напоминайте об этом. Ну, нет таких обезьян, и все». Сам Дарвин потом старательно искал тот самый переходной образец, который был бы связующим звеном между обезьяной и человеком, и как нашел. Единственный факт такой находки уже был развенчан. Это была подделка. Кто-то просто взял череп обезьяны и приставил к нему челюсть человека, Уже доказано, что это кости от разных скелетов. Так что давайте не будем говорить о таких вещах. Просто в то время было модно выдвигать самые дикие теории, которые выглядели солидно на фоне плоской земли, стоявшей на четырех слонах, которые ехали все вместе на пьянку на спине кита. А выяснив то, что земля круглая, люди вообще начали просто сходить с ума. Некоторые даже предлагали слетать на небо, и посмотреть на то, как там поживают бог и ангелы. Я уже молчу про то, как греки тысячи лет поклонялись богам Олимпа. в высоту горы Олимпы знаете? Почему-то никто из греков, которые поклонялись живущим якобы на этой горе не небожителям, не додумался подняться на гору и хотя бы посмотреть на этих самых богов и богинь, хотя очень хотелось бы понять, чем они там занимаются. Но я опять отклоняюсь от темы разговора. Люди были очень ленивыми существами, ленивыми и кровожадными. Все скачки развития технологий человеческой расы обычно идут только во время войны или направлены на военные цели. Может, вы не знаете, но тот же самый всемогущий интернет, так называемая глобальная сеть, которая вроде бы связала людей между собой на, на всех континентах Земли, разрабатывалась как раз для военных целей, и уже потом ее начали применять те, кому не лень. Все только в виду быстроты обмена информацией, и все. Но это военная разработка. Просто люди сначала разрабатывали что-то нужное для военных, а потом перенаправляли его в мирное русло. Если была такая возможность, про атомную бомбу сказать надо? А то, что после атомной бомбы люди разработали атомные реакторы для электространцей, Тоже напоминать надо. Ведь атомная электростанция – это вообще-то мирная разработка. А атомная бомба далеко не мирная. Просто люди решили взять эту атомную реакцию под контроль. Результат закономерен рискованно. Да, но эффективно. Именно поэтому, учитывая кровожадность людей их желание постоянно кого-нибудь убивать, вне зависимости от вины того индивидуума, Предки Петра и сделали такой вывод – люди появились на Земле явно не просто так. Слишком уж отличными они были от местной хлора и фауны. Скорее всего, их действительно кто-то там рассадил, как в инкубаторе, проводя какие-то эксперименты. Такое тоже было вполне возможно. Так что теория вполне жизнеспособная на фоне теории Дарвина, которая вообще ничем не была подтверждена, Кроме того, что у человека есть большие пальцы на руках, и внешне он вроде бы похож на обезьяну, особенно когда напьется. Никаких других доказательств просто нет. Сами поищите, а может найдете. Интересно было бы на вас посмотреть. Тем более, что перед отлетом с Земли по сети интернет прошла информация о том, что ученые, которые, видимо, работали на премию Дарвина, Что это такое, можете посмотреть в своем великом интернете, проверяя старательно хромосомы и ДНК различных живых существ на Земле. Все-таки нашли живое существо, чье количество хромосом полностью совпало с человеческим. Надо сказать, что это всего лишь одно живое существо. Я не имею в виду количество, я имею в виду вид. А вы знаете, что это за существо? Таракан. Да-да, у людей такое же количество хромосом, как и у таракана. Вам это о чем-то говорит? Ну, сами немножко подумайте головой. Ведь люди очень похожи на тараканов своим поведением. Если люди куда-то пришли, то выжить их оттуда практически невозможно. Точно так же и про тараканов можно подумать. В воспоминаниях предка Петра я нашел упоминание о том, что в одном секторе корабля-колонизатора оказались обычные фрусаки, и чтобы от них избавиться... Этот корабль, который болтался на орбите планеты на минуточку, им пришлось полностью разгерметизировать этот отсек, разгерметизировать его и позволить вакууму и холоду космического пространства уничтожить там все живое. Предок Петра ради интереса нашел одного якобы погибшего таракана, которых тогда вычищали из того отсека. Надо же было такому случиться. Он этого таракана хотел сохранить для потомков на новой планете, куда намеревался отправиться. Показать им впоследствии, наверное, самую жизнеспособную форму жизни с Земли. И спустя пару дней по этой банке, в которую он его успел засунуть, бегал довольно бодрый тараканище. Как он выжил и почему, непонятно. Но понять то, что эти существа действительно не умеют устанавливаться, как люди... «Интересно. Мне, например, было очень интересно. Именно поэтому я сейчас и не собирался останавливаться, когда подстрелянный мной андроид рухнул на каменный пол, получив в голову мощный удар бронебойной пулей. Я, криво усмехнувшись, загнал патронник еще один патрон, чтобы там было ровно 10 после чего, все еще не опуская винтовку, двинулся вперед. Вы, возможно, тут же спросите у меня о том, почему я не использовал арбалет?» Ведь это устройство уже показало мне свою эффективность. Показало. Но давайте будем честными. Этот андроид слишком суетился, и попасть ему в шею в такой ситуации мне было бы очень сложно. А вот пули в голову попасть можно было вполне, чем я и воспользовался. «Человек, почему ты напал на нас?» Снова раздался риторический вопрос от андроида, который все так же висел в прибитый снарядом из самострела к стенке пещерного коридора, и якобы удивленно глядел на меня. «Мы же не проявляли агрессии. Мы пытались решить вопросы, возникшие со мной здесь». «Ну да», — с виду удивленно усмехнулся я, аккуратно ногой, проверив упавшего андроида, который уже не подавал признаков жизни. «А что вас сюда принесло, могу я узнать?» «Мы искали наши пропавшие единицы». «Они вроде бы направились сюда», — проговорил этот андроид, за которым я продолжал смотреть краем глаза и видел то, что он не прекращает попыток сняться с этой стальной иглы, прибившей его к камню. «Но наткнулись вот на этот вот сюрприз. Ваша работа. Очень хорошая ловушка. Профессионально сделано, Вот только, к сожалению, одна одноразовая. И в данном случае вы немного неправильно распределили зону поражения». При таком ударе жизненно важные органы не будут повреждены. Максимум у человека будет пробита легкое, но выжить он сможет. Вам надо было сместить прицел на пару градусов левее. А вот это уже очень интересно. Резко сощурившись, я медленно повернулся к андроиду и, подняв винтовку, прицелился практически ему прямо в глаз. «А не хочешь ты мне пояснить, дорогой мой, откуда у простого ремонтного андроида...» который должен был бы всего лишь помогать людям и выполнять их приказы, взялись такие интересные знания. Может, ты мне все-таки пояснишь этот казус? Услышав мои слова, андроид тут же неподвижно замер и даже перестал дергаться на этом штыре, превратишем его в какое-то подобное бабочке у энтомологов коллекции. Пауза затягивалась, и, видимо, этот андроид просто не знал, что можно ответить на такой вопрос. Да вы и сами подумайте. У этого андроида явно есть знания, которых быть у него не должно. Откуда он знает то, как должна располагаться эффективная ловушка? Да еще и предназначенная для убийства людей. Я понимаю, что анатомию людей андроиды могли бы знать. Ну, например, хотя бы для того, чтобы в случае опасности оказать пострадавшему человеку помощь. Но тут так и будешь молчать. Я медленно покосился на лежавшего у него под ногами второго андроида и тихо усмехнулся. «Ну что же?» «Можешь молчать, но тебе это не поможет. Ты уже, наверное, и сам догадался, что я не доверяю таким, как ты. Быстро! Назови мне все три закона, робототехники Бегом, я сказал!» Кто-то может сказать, что глупо требовать от андроида подобное. «Возможно, так она и есть. Я этот факт даже не отрицаю». Но при всем этом я бы на вашем месте обратил внимание на кое-что другое. Этот андроид замялся, когда я спросил элементарную вещь. И если андроид полностью подчиняется этим самым трем законам роботехники, как он мне явно пытался сейчас продемонстрировать, задавая этот идиотский вопрос про мою беспричинную агрессию, то можно понять главное. У него эти самые законы роботехники должны от зубов отскакивать. Он же замялся, как будто про них слышал, но точной формулировки банально не знает. «Согласно этим законам, андроид должен подчиняться людям». Наконец-то родил так называемую истину, от которой, надо сказать, я немного подошалил. «И это все?» — криво усмехнувшись, я перехватил винтовку поудобнее, сам прекрасно понимая, что этот андроид, как оказалось, просто не имел у себя в приоритетах подробной инструкции. И это меня очень сильно удивило, ведь я же знал о том, что подобное в принципе невозможно. Всех андроидов, которые должны были сопровождать корабль колонистов, специально готовили, и поэтому они должны были иметь специализированные инструкции и установки, а также и эти самые законы роботехники в виде прошивки и инструкций. То есть приоритет подобного рода эти искусственные создания не могли бы обойти или нарушить. А я-то себе все это время голову ломал, пытаясь понять то, каким же это образом Аурелии удалось обойти эти самые законы роботехники. Но все оказалось куда проще. У этих андроидов, видимо, вообще не было установлено подобных запретов. Но почему? Итак, давай подумаем с тобой вот над чем. Все так же не сводя ствола своей винтовки с глаза андроида, Я задумчиво проговорил, сделав несколько шагов в сторону и присев на камень, стоявший поблизости. Андроид, у которого нет установок трех законов роботехники, и этот андроид, к тому же, еще и великолепно разбирается в человеческой анатомии. Тебе это странно, мне кажется? А мне вот кажется. Честно говоря, я просто шокирован подобным открытием. Откуда мог взяться такой андроид на корабле-колонизаторе? «Ты можешь мне эту странность объяснить?» «Я имею отношение к техническому персоналу и являюсь производственной единицей», тут же заявил он снова, начав дергаться всем телом, видимо, пытаясь таким образом скрыть свои попытки сняться со штыря, прибившего его к стене. «Я не понимаю того, в чем вы меня пытаетесь обвинить. Пожалуйста, прекратите. Пожалуйста, прекрати мне врать». Тихо выдохнул я, ударив ногой по болту самострела, прибившему этого несчастного к стене коридора пещеры. «Я не люблю, когда мне в рот Ты, конечно, можешь рассказывать мне все, что угодно, но на твоем месте я бы прекратил считать людей тупее себя. И так я хочу получить информацию. Дашь ты ее мне или нет, зависит только от тебя. Я тебе заранее сообщу о том, что данный вопрос даже не обсуждается. Ты, конечно, можешь успротивиться этому». Но я тебя обрадую. Твоя проблема заключается именно в том, что я не из тех людей, кто по какой-либо глупости может совершать такие просчеты. Так что давай вспомни о том, что у тебя должны стоять приоритеты о собственном выживании, и начни говорить. Ты и сам должен понимать, что в сложившейся ситуации, особенно после того, что я узнал про события на борту корабля-колонизатора, у тебя нет никакого выбора. — Честно говоря, я много ожидал от такой встречи, но то, что андроид будет скрипеть зубами от ненависти и злобы, подобного я точно не ожидал. — Ну вот, мы и побеседовали. Тихо вздохнув, я мог только констатировать факт того, что этот андроид, вынужденный со мной говорить, теперь явно не скрывал своей злобы в отношении людей. Сразу стоит отметить тот факт, что его поведение, хотя и было для меня достаточно странным, но оказалось весьма предсказуемым. Это было все банально. Оказалось, что кто-то подсунул на борт корабля вместо тех самых рабочих единиц, которые должны были сопровождать работу корабля-колонизатора, и последующую колонизацию планеты, списанных боевых андроидов-диверсантов. Хотя я не понимаю, о какой диверсии тут может идти речь. Ведь тут банально можно понять главное. На людей они были, похожи отдаленно. Разве что на расстоянии их можно было принять за представителя человеческого вида. Но поблизости... Этот самый погодаустойчивый пластик, который выполнял для них роль человеческой кожи, слишком уж блестел на солнце. А уж про свет фонаря я вообще не говорю. При свете фонаря этот пластик отдавал какой-то голубизной. И я сейчас в данном случае имею в виду цвет а что-то там еще. Знаете, я уже знал о том, что в последнее время многие люди начнут в каких-либо словах искать подвох, и при этом еще даже смеются чему-то. А над чем вы смеетесь? Над тем, что сами по какой-то глупости ляпнули? Я такого просто не понимаю. Я имею в виду то, что люди, например, сами, имея тягу к однополым отношениям, стараются всех под это дело подогнать. Ну, например... Не зря же была такая старая поговорка, что громче всех лови ворок, кричит сам вор. Например, когда идет речь о голубом цвете, я представляю себе небо, безоблачное небо. А вы о чем думаете? К тому же, если вы кого-то в чем-то пытаетесь обвинить, задумайтесь лучше вот о чем. А не говорит ли это у вас та самая тяга к этому небесному цвету? А? Подумайте, пожалуйста. Может, все-таки так и есть? Так что давайте отойдем от этой неприятной темы. Кому-то, может быть, это и приятно, но не мне. Явно, как я уже сказал в некоторых вопросах, считаю, что в природе все закономерно. Если есть два пола, то значит подобные отношения должны быть только между ними. Все остальное считается неестественным. Ну а если кто-то хочет поспорить, то пусть найдет мне, пожалуйста, в природе существ, которые занимаются однополыми отношениями, и занимаются этим постоянно, причем даже и имеют при этом так называемые семьи. Поищите, пожалуйста, я подожду. Я никуда не спешу. Скажу сразу, может быть, гермафродита вы и найдете, но другого вида нет. Кто-то тут же вспомнит про какую-нибудь там муху, которая может 50 раз за определенное время менять свой пол. Ребята... Изменить пол и общаться в горизонтальной плоскости с одним и тем же полом – это две разные вещи. И если вы себя сравниваете с какой-то мухой, ну, тут вам я ничем помочь не могу, тут, скорее всего, вам должен помогать какой-нибудь профессионал с медицинской отрасли. К тому же, насколько мне известно, хирургия шагнула далеко вперед, и изменить пол не проблема, если уж так хочется». Но это меня сейчас не особо касается. Решительно шагнув вперед, я отбил протянутую руку андроида и нанес удар заранее выхваченным топором ему по шейному отделу. Закаленное острие топора жалобно взвизгнула после того, как наткнулась на металлический каркас андроида. Но дело свое сделало. Светящиеся глаза этого искусственного создания медленно потухли. Его руки, которые пытались мне помешать, медленно опустились. И вроде бы можно было бы успокоиться. Но я не собирался останавливаться на достигнутом. Начнем с того факта, что это был андроид-диверсант. И поэтому заранее можно было понять, что он, оказавшись в уязвимом положении, может просто попытаться имитировать свою гибель. Так что я еще несколькими сильными ударами отсек ему голову до конца. Точно так же я поступил с его товарищем, лежавшим в виде изломанной куклы по соседству. Конечно, вы наверняка вспомнили бы о том, что ученые хотели бы увидеть этих андроидов целиком. Хотели, и даже пытались на этом настаивать. Вот только сложность ситуации для них была как раз в том, что я у них на поводу идти не собирался. И как факт стоит отметить то, что в данном случае я имел полное право делать так, как мне надо. К моим трофеям добавилось еще две головы, однако вся та информация, которую я получил от андроида, была достаточно настораживающая. Этот искусственный человечек успел сообщить мне о том, что искусственный интеллект Аурелия хотел провести техосмотр андроидов, находящихся здесь, в засаде. Но в результате они наткнулись на мою ловушку и обнаружили обезглавленные тела двух производственных единиц как они себя называют. Уже только поэтому можно было понять, что меня явно в покое теперь не оставят. Раз она послала двух андроидов, то пошлет наверняка еще кого-нибудь. А значит, мне заранее стоит готовиться к сюрпризам. Я снова наладил свой самострел. С большим трудом выдернул арбалетный болт из каменной стены. Пришлось даже немного поработать киркой, которую я обнаружил в этом лагере ученых. Я решил эту базу теперь именно так и называть. В этом уверены все. Так пусть так и будет. Я же не враг себе, чтобы еще больше разодоривать интересы людей, заявляя о том, что вообще-то эту базу до людей построил неизвестно кто. Как я уже сказал, у людей в то время не было подобных технологий, да и сейчас нет тоже. Они могли бы попытаться сделать что-то подобное, но не так идеально. Так что в данном вопросе я бы поспорил, но верить в то, что у наших предков могли быть такие технологии, людям никто не запрещает. Пусть верят во что только захотят. Еще раз осмотревшись на базе, я решительно перехватил винтовку. Мне надо замести все следы там, где я оставил первых двух андроидов, ведь они там не просто так разлеглись. Так что уже только поэтому мне следует быть внимательнее. Я в прошлый раз немного поспешил. И эта спешка едва не привела меня к серьезным проблемам. Да вы сами подумайте, что могло быть, если бы эти два андроида смогли бы безнаказанно зайти на территорию этой базы? Более того, они бы здесь устроили на меня засаду, а я, ничего не подозревая, просто зашел бы в эти пещеры, уверенный в собственной безопасности. Что произошло бы в данной ситуации, вы знаете? Нет? А я вам скажу, я бы банально и глупо погиб, ведь у них был приказ разобраться с возникшей проблемой, а этой проблемой для андроидов на данный момент был именно я, так что глупо было бы даже предполагать, что эти искусственные существа пустили бы случившееся на самотек. А значит, мне следует ожидать появления здесь новых гостей, я имею в виду андроидов, ну я же не дурак не думать о подобных вещах поэтому мне предпочтительно подстраховаться, чем я и решил заняться. Так что весь этот день у меня был занят тем, что я перетаскивал тела андроидов на базу людей и постарался их спрятать в глубине одного из складов, завалив ящиками. Я сам прекрасно понимал, что в данном случае имею своеобразную возможность получить кучу проблем, если Аурелия в следующий раз пришлет не двух, а, например, десяток андроидов. Значит, мне надо об этом позаботиться, а этого мне просто необходимо подготовить ловушку более глобальную, чем все то, что у меня было до этого. И я даже думать не хотел о том, что могло бы произойти, если бы я опоздал хотя бы на полчаса. Судя по всему, андроиды разделились, и один, который пришел первым, наткнулся на мой сюрприз. Как результат, он оказался пришпилен к стенке и ему пришлось ждать, пока придет второй, чтобы снять его. Но им не повезло, так как именно за этим занятием я их и застал. Однако при всем этом я старался не забывать еще кое о чем. В первую очередь о том, что я не знаю общей численности андроидов, тех самых, которые подчиняются Аурелии. А это незнание может в один прекрасный момент меня серьезно подвести, поэтому мне приходилось размышлять над тем, что я буду делать в дальнейшем. И надо сразу сказать, что эти размышления отнюдь не способствовали хорошему настроению. И чем больше я думал о сложившейся ситуации, тем больше понимал, что в данном случае могу совершить серьезный просчет. Как уже говорилось ранее, я никогда не пытался недооценивать своих противников. Это могло быть очень опасно. Лучше переоценить врага и получить желаемый результат, чем недооценить его и в результате оказаться в проигрыше. Я же проигрывать не собирался, и поэтому намеревался любой ценой выжить. Аккуратно осматриваясь по сторонам, я старался найти следы присутствия противника. Кстати, все мои страховки, которые я подготовил, сработали. Каменные кучки, которые должны были разрушиться при вторжении на территорию посторонних, полностью рассыпались, что и было признаком появления врага. Вот только этот самый враг сам не учел того факта, что я подготовлю ему ловушку. Тот самый сюрприз, который это искусственное существо получило от меня в качестве бонуса. А что? Вообще-то я их сюда не звал. И если уже они сюда пришли, то пусть будут готовы к тому же, что человеку его появление не понравится. Ведь он сам должен был понимать, что раз кто-то разделался с его товарищами, то вполне возможно, что он придет и за ним. Кстати, когда мы с ним беседовали, этот андроид рассказал мне о том, что им очень сильно не понравилось моя идея по поводу их голов. Оказывается, мне надо знать такие понятия, как честь или совесть. И кто же мне это говорит? Искусственное существо, которое само сделало все возможное, чтобы уничтожить людей и устроить показательную экспозицию из их тел и голов, При выходе из этой пещеры? Честно говоря, я подобного нахальства вообще не понимаю. Как он вообще до этого додумался? Я имею в виду заявлять мне о том, что люди так не поступают. Сказать, что я был удивлен, это не сказать абсолютно ничего. Но это уже дело третье. Мне сейчас было важнее другое. В первую очередь я намеревался сначала подготовить здесь ловушку чтобы в случае опасности поймать потенциальных врагов, которые могут здесь появиться, а потом начать действовать дальше, ведь у меня были определенные планы на этот поход, и эти планы я намеревался воплотить в жизнь. Ловушку я сделал простую до невозможности, но при этом, по-моему, достаточно эффективную. Тот, кто про нее не знает, наверняка попадется, а я этим воспользуюсь. Я расположил несколько довольно крупных камней на своеобразных подставках, которые обрушатся, когда кто-нибудь зацепит сторожку. Ту самую сторожевую нить, которую я снова растянул под ногами. Но в этот раз вместо сигнала о том, что кто-то вторгся на эту территорию, моего потенциального противника ожидает более серьезная проблема. Эти камни, обрушившись на него сверху, могут не просто завалить какое-нибудь искусственное существо, а даже и, возможно, уничтожить. Конечно, кто-нибудь сказал бы мне о том, что глупо пытаться допрашивать андроида, у которого должны быть прописаны специальные протоколы безопасности. Но вообще-то ничего особо важного он мне так и не выдал. Будем честными, в данном случае я бы в первую очередь подумал о том, что ему надо выполнить задачу, а для этого необходимо меня обмануть. Как же можно андроиду обманывать человека? А вот тут все просто. Его можно заболтать. Убедить в том, что нет нужды уничтожать поврежденного андроида, который может мне в будущем пригодиться. Стоит сразу отметить тот факт, что в сложившемся положении этот андроид действительно был уязвим. И поэтому он рассчитывал на то, что я ему поверю, и довольно банально и глупо попадусь на хитрость. Но если включить логику, то всегда можно понять главный нюанс. Эта искусственная личность банально просчиталась. Может, раньше ему и попадались люди более доверчивые в подобных вопросах. Но со мной ему не повезло. Я был не из тех, кто настолько наивен. Да и не видел я смысла доверять существу, которое уже отличилось тем фактом, что даже и не отрицало попыток убийства людей. Конечно, кто-нибудь сейчас мог бы заявить мне о том, что это было все давно». И верить, к примеру, тем же самым запискам родственника Петра у меня нет никаких причин? Возможно, но и не доверять ему у меня тоже никаких причин не было. Знаете, в чем отличие убитого мной андроида от убитого человека? В том, что андроида можно потом подчинить. Для этого надо будет восстановить поврежденное соединение. А человека восстановить ты уже не сможешь никогда. Так что нужно понять главный нюанс – андроиды не являются незаменимыми. Их можно отремонтировать, перепрошить и в крайнем случае заменить таким же искусственным созданием. В самом крайнем случае, как я вычитал в дневнике Петра, некоторые люди, которые привязывались к своим андроидам, но были вынуждены сменить модель этого искусственного помощника, специально отвозили старого и нового андроида в какую-то там техническую службу и личность старого андроида перепрошивали в новом теле. Так что можно понять главное. Даже старый андроид имел возможность на вторую жизнь. Все зависело от его хозяина и от того, насколько к нему привыкли. А вот у человека такой возможности не было никогда. Поэтому мое предвзятое отношение к этим убийцам людей можно было понять. Как говорится, если я ошибся что андроида отремонтируют, а я сам перед ним извинюсь. А если бы я ошибся и позволил этим андроидам приблизиться ко мне, что тогда? А тогда бы произошла непоправимая ошибка. Та самая ошибка, которую исправить я бы впоследствии никак не смог, потому что был бы мертв. Именно поэтому мои предосторожности понять как раз таки было можно, ведь они все были направлены на мою возможность выживания. Скажете, что жестоко? Я даже с вами спорить не буду. Жестоко! Тем более, что в данной ситуации никогда не стоит забывать и про определенные сложности. Никогда не стоит забывать о том, что потенциальные враги никуда не денутся. Эти люди, кем бы они ни были, сделают все возможное, чтобы нанести вам весьма неприятный сюрприз или визит. На данный момент даже не важно то, как это будет впоследствии названо может быть, даже твоим собственным именем, посмертно. Все зависит от того, какие последствия от этого всего будут. Поэтому я даже не ломал себе голову, так как в данном случае мне было важно выяснить местонахождение корабля-колонизатора. А то, что он поблизости, я уже знал. Этот андроид, которого я допрашивал, видимо, все-таки рассчитывая на мою наивность или даже глупость, указал мне направление, в котором они, андроиды, шли несколько часов. Вернее, сразу надо сказать, что он сказал 6 часов». Учитывая скорость передвижения андроидов, а также и возможность того, что они шли без отдыха и без груза, я примерно предполагал, что мне придется туда добираться в лучшем случае часов восемь. И то, если я не буду останавливаться, например, наткнувшись на каких-нибудь тварей, Однако мое упоминание про тварей вызвало у этого андроида странную реакцию. Неужели данные территории настолько очищены, что здесь тварей просто нет? Но сразу же возникает другой вопрос. Кому могло это понадобиться делать? Ведь вокруг города в лесу буквально все ими кишит, а тут нет. Вы можете меня сколько угодно убеждать, но мне все-таки кажется, что на этой планете... Происходит что-то странное. Слишком уж много подобных нестыковок я нахожу. И уже только поэтому мне следовало быть настороже. Как любил говорить в таких случаях Петр, случайности не случайны. А если они не случайны, то что из этого следует? А из этого следует как раз тот самый факт, про который я уже говорил. Если на этой планете происходят вещи, которые случайными назвать язык не поворачивается то значит, они не являются случайно. Это все чей-то умысел. Вот и все. Это голая логика, от которой никуда не денешься. Остаток дня я потратил на то, чтобы подготовить ловушку для потенциальных врагов, и только потом, как следует выспавшись, направился дальше. Сейчас меня ждала встреча с Аурелией, куда я довольно бодро и направился. Я и сам прекрасно понимал, что подобный противник наверняка сам никогда не успокоится и постарается предпринять все возможное, чтобы локализовать возникшую по моей вине проблему и по возможности меня уничтожить. Мне бы этого не хотелось. Именно поэтому мне и надо было со всей серьезностью подойти к этому противостоянию. Заранее рассчитав расстояние до потенциальной цели, я понял, что первый забег мне придется сделать фактически налегке, так как в первую очередь необходимо определиться с направлением, самой целью, и, возможно, местом ее дислокации. По времени я намеревался попытаться уложиться в один день, постараться, по крайней мере, вернуться на базу раньше, чем наступит ночь. Правда, для этого мне придется фактически бежать. Но если я поблизости от упавшего корабля найду место, где можно провести ночь, то тогда у меня действительно будет шанс все сделать аккуратно. Можно будет не торопясь двигаться и перемещаться так, как мне нужно. А это довольно важно. Не стоит забывать о том, что может иметь для меня же глобальное последствие. Я прекрасно понимаю и тот факт, что в данном случае рискую тем, что буду бежать по незнакомой мне территории. Да и словам андроида в отношении того, что на этих землях проблем с монстрами нет, я все-таки не особо верю. Так что заранее отношусь к ним с подозрением. Может быть, он сказал мне правду рассчитывая на то, что я доверяюсь и расслаблюсь. А может быть, солгал. Хотя, зная монстров из леса, который был расположен вокруг нашего города, я заранее понимал, что просто так, без какого-либо видимого оружия, андроиды не смогли бы сюда дойти. В принципе, им нужно было бы какое-то оружие, чтобы убивать подобных противников на дистанции, например, тех же летучих мышей, которые явно не успокоятся, пока не поймают добычу, «бегающие у них под носом». Исходя из этих фактов, я также понимал и то, что рискнуть мне придется. И все из-за того, что этот вариант решения вопроса как раз и даст мне понять, вряд ли он мне только по какой-либо мелочи скрывал истинную цель своего появления на этой базе или врал глобально. Я прекрасно понимаю, что он мне все равно о чем-то врал, особенно с учетом своей специфики. Но параллели провести было несложно». Начнем с того, что обычный боевой андроид врать мне не стал бы. Он либо сказал бы правду, либо просто отказался бы со мной говорить. У этого же андроида стояла весьма специфическая личностная матрица, позволявшая ему не просто пытаться уклониться от разговора, но даже и попытаться солгать. И уже только из-за этого стоило задуматься. Этот андроид был предназначен для действий в тылу противника — на территории, где ему надо уклоняться от каких-либо ответов, и чтобы он не просто промолчал, а выдал что-нибудь правдоподобное. Причем стоит отметить, что когда я его пару раз поймал на вранье, он, недолго думая, заявил о том, что, видимо, у меня стоит более современная прошивка с вычислением статистических данных и процентного соотношения лжи и правды. Хотелось бы узнать, конечно. Кто мне вообще мог бы такую прошивку в голову воткнуть? но это дело такое, сложно объяснимое. Скорее всего, под этой самой прошивкой, про которую он сказал, андроид подразумевал мою природную подозрительность и откровенное нежелание банально доверять на слово. Возможно. Я с этим утверждением даже спорить не буду, ввиду того факта, что это банальный результат моего обучения, которое мне пришлось пройти у Петра. И ничего более. А вы о чем подумали? Наверное, о каких-то вещах. Вроде, к примеру, специальных курсов по психологии. Но ничего подобного не было. Просто после того, что случилось со мной, я никому не доверял. Вообще. Ни на грош. К тому же некоторые вещи, которые он озвучивал, звучали достаточно странно. Ну, например, как мне понять слова? «Мимо летающей тарелки, которую желательно обогнуть по северной стороне». Как это вообще все понимать? Странно все это. Ну ладно. Пойму, когда дойду туда. Именно из-за всего этого я с утра пораньше и проснулся. Дождался, пока хоть немного расцвестет, и двинулся вперед. Мне было чем заняться, так как в данном случае действительно было необходимо добраться до нужного мне места. И, возможно, даже вернуться назад в этот же день. А значит, необходимо поспешить. Но продуктов я на всякий случай все равно взял с запасом. Вдруг мне придется там задержаться. Выскользнув через уже знакомый мне пещерный тоннель в долину, я снова привычно осмотрел свои сторожки, поставленные по кругу вокруг пещеры. Я понимаю, что в некоторых случаях выгляжу параноиком. Ну, а что тут можно поделать? Лучше уж быть параноиком, но при этом живым, чем всем доверяющим мертвецом. Тем более, что моя параноия... Уже несколько раз меня выручало. Хорошо, так выручало. Поэтому лучше уж я воздержусь от некоторых глупостей. Например, оставляя за своей спиной полностью незащищенный проход на базу. В этом случае я сам могу попасть в серьезный переплет. Кстати, надо сразу, наверное, сказать, что мое передвижение в данной ситуации было немного затруднено. Ведь я привык буквально везде видеть опасность. И чувствовал себя здесь даже в чем-то глупо. И тут ничего не поделаешь. Ситуация действительно была весьма своеобразная. Я и так понимал, что все это отнюдь не случайно. Но даже в данном случае хотел бы избежать большинства проблем, так как все эти сложности сами по себе никуда не денутся. К тому же не стоит недооценивать живых существ из леса. Вполне может быть, что они не нападали на андроидов, Из-за того, что андроиды не живые? Или же от них мог исходить специфический запах? Помните, я говорил о том, что, к примеру, некоторых монстров гораздо проще ловить ловушки, сделанные полностью из природных материалов? Вот и тут, может быть, точно так же. Запах, исходящий от андроидов, был хоть и достаточно слабым, но все же специфическим. Скорее всего, на корабле-колонизаторе протоколы обеззараживания могли действовать до сих пор. Как результат, не нужно лишний раз расслабляться, это ничем хорошим для человека не закончится. Я же такой глупо сделать и не собирался, поэтому, хотя и спешил, но не забывал посматривать по привычным мне местам, разыскивая признаки того, что какая-нибудь местная тварь постарается поблизости свить гнезду и подстроить пробегающему человеку сюрприз. Однако, кроме тех самых мелких жучков-паучков, Я по пути не встречал ничего подозрительного, и для меня сам по себе этот факт был странным. К тому же после того самого взрыва в лесу я стал чувствовать в голове какое-то странное пульсирующее гудение, хотя я и собирался сходить к доктору, но потом на нервной почве всех этих сложностей просто понял, что выбора как такового у меня нет, и надо срочно сбежать из города, так что в ближайшее время к доктору я все равно не попадаю». Но сама по себе эта головная боль меня на самом деле выводила из себя. Правда, сейчас она была похожа больше на какой-то странный шепот, звучащий где-то на периферии мозга. Но даже этот факт сам по себе уже раздражал. Так что настроение у меня было не очень хорошее, если не сказать хуже. Но дело надо было делать. Поэтому я двигался дальше, фактически скрипя зубами то ли от злости, то от боли. Сейчас мне было сложно решить этот вопрос, так что, хоть и были некоторые сложности, но все равно я продвигался вперед, так как спешил, так как понимал, что времени у меня мало, и тут ничего не поделаешь. Я не забывал про ночь и про тех самых мифических духов. Я с ними никогда не встречался, если вы подумали об этом. Но забывать про их существование могло быть просто смертельной ошибкой. Да, возможно, люди сами себя просто напугали. И с этим утверждением я тоже не спорю. Такое тоже возможно. Но лично мне лучше быть настороже. Мало ли какие сюрпризы подкинет природа этого мира. По крайней мере, я хотел быть к ним готовым. Так что этот забег в поисках потенциальной угрозы вел меня все дальше. Туда, куда указал этот искусственный Сусанин. Я слышал такую фамилию в детстве. Поговаривали, что этот человек, по сути, мог творить чудеса. Интересно, какие? По легенде, он завел людей в лес и там бросил умирать. А где чудо? Возможно, нам что-то не так рассказывают? Я уверен, что если и был такой персонаж в истории. У него были весьма веские причины для подобного фокуса. Может, я чего-то не понимаю? Насколько я понимаю, чудеса — это чудеса. А тут как-то странно все это или я чего-то здесь действительно недопонимаю, или у этого человека на то были действительно серьезные причины. Вполне возможно. Но историю Земли и нашего народа нам преподавали постольку-поскольку, видимо, считали, что надобности в этом для нас просто нет. Больше упирали на героическую колонизацию планеты и на то, как мы должны почитать предков и их законы. Ну, сейчас-то я, конечно, понимаю причину для подобного упорства, Так как это все было необходимо именно для того, чтобы люди хотели жить по законам этой колонии, которые когда-то были написаны основателями правящих кланов. Это как раз таки все понятно. А вот дальнейшее... А дальнейшее все выбивалось из общей струи до такой степени, что можно было даже на стенку от удивления полезть. Взять хотя бы эту красотку из семейства Самойловых. Вот кто ей мешал оставить меня в покое? По сути, никто не мешал. Так в чем же дело? Почему она меня в покое никак не оставит? На этот вопрос у меня ответа нет. По той простой причине, что, видимо, сама эта красотка настолько привыкла к тому, что законы принадлежат им, и что именно они решают, кто и как живет, что даже и не заметила, как сама вышла за пределы законодательства колонии и была, судя по всему, очень сильно удивлена, когда на нее носил даже Александр Дмитриевич. Я понимаю, что и этот человек преследует какие-то собственные цели. Об этом было совсем несложно догадаться, так как его поведение, да и попытки узнать про меня как можно больше информации через того же Михаила, говорят сами за себя. Я это понял, когда Михаил начал пытаться расспрашивать меня про мою мать, и родственников, которых у меня сейчас должно быть в избытке. Ну да, по идее так и должно быть, хотя бы по той причине, что люди везде имеют родню, братьев, сестер. У меня же никогда никого не было, и уже только поэтому я понимал, что отличаюсь от обычных людей. Естественно, что, услышав такую новость, что я и родственников то своих не знаю, Михаил тут же предложил мне попытаться их найти». Интересно было бы на это посмотреть, хотел было сказать я, но потом понял, что говорить о таких вещах посторонним бессмысленно. Михаил же не просто так интересовался мной. Я был уверен в том, что это все заказ Александра Дмитриевича. Что-то это старый прайдуха заподозрил и, видимо, пытался найти какой-то ответ на свои вопросы. Вот только он опять совершил ту же самую ошибку, которую совершает большинство людей, сталкиваясь со мной. Он посчитал меня молодым и глупым. Может, я, конечно, и молод. Но не настолько глуп, как этот человек может подумать. Поэтому любые расспросы и потенциальных противников я воспринимаю сразу как угрозу мне лично и моей жизни. Так что Михаил ничего особо ценного для себя так и не узнал. Я же, по крайней мере, сейчас был уверен в том, что я Александр Дмитриевич пытается ко мне как-то подобраться, Глупо это все звучит, но случившегося факта не отменяет, так что мне было чем заняться. Кроме того, что я бежал и лес осмотрел, смотрел. Честно говоря, этот лес, в котором я оказался сейчас, по сравнению даже с тем лесом в предгорье, выглядел как небольшая рощица, сравнительно небольшие деревья, среди которых я все надеялся увидеть каких-нибудь живых существ, но их просто не было. Даже тех же самых птиц не было. Никаких лишних звуков, только шелест листвы. И уже только поэтому я понимаю, что прикоснулся к более серьезной тайне, чем можно было подумать. А любые тайны — это серьезная опасность. Обычно тайны такого рода стараются сильно охранять. И мне бы совсем сейчас не хотелось даже случайно перейти эти дорогу тем, кто эти самые тайны сотворил, так как я даже не знаю того... «Кто это мог быть?» Тоже следует понимать то, насколько это может быть опасно. «Ну, что же это за счастье такое?» Через несколько часов, даже немного устав почитывать время, я уже стоял перед выходом в довольно большую долину, где тот самый фоновый шепот, который я слышал, неожиданно для меня постепенно стал превращаться в своеобразный гул различных голосов. Я просто не знаю, что это происходит» и поэтому описываю так, как имею возможность. Так вот, эти голоса сейчас звучали громче. Правда, я так и не мог понять того, о чем вообще там идет речь. Но подозреваю, что это все напрямую связано с тем самым ударом головой, который мне пришлось пережить в лесу после взрыва. А значит, так и до сумасшествия недалеко. Мне лучше все-таки попытаться встретиться с доктором, иначе эти головные боли для меня ничем хорошим не закончатся. «Конечно, можно было бы попытаться обратиться за помощью к Ольге Сергеевне. Там же какой-то доктор занимается ее сыном. Но после нашей вечерней беседы мне хочется на некоторое время оказаться от нее на расстоянии. И не просто так. Не подумайте. Это не просто попытка от чего-то уклониться. Честно говоря, я даже сам сейчас не особо понимаю то, от чего якобы пытаюсь сбежать. Просто хочу обдумать свою будущую линию поведения». Все-таки наше последнее общение едва не довело до определенных событий, которые могли бы как улучшить мое положение, так и ухудшить. Так что с данным вопросом лучше не шутить. Но сейчас речь шла даже не об этом. Мое удивление, о котором свидетельствовал мой тихий вздох, было вызвано тем, что я увидел перед собой огромная плоская хрень, действительно похожая на тарелку, Слегка скособочившись, стояла на нескольких опорных ногах и уже одним своим видом не внушала мне доверие Честно говоря, глядя на нее, я ощущал, что дальше меня ждут еще больше удивления хотя бы по той причине, что если они эту штуку назвали «летающей тарелкой», то сразу же возникает вопрос, куда она летает и кто ее хозяин. Рассматривая вокруг территорию, я старался не высовываться особо, так как понимал, что в данном случае тот самый андроид, которого я допрашивал, не зря говорил мне о том, что ее надо обходить по северной стороне. Возможно, это своеобразное устройство представляет определенную опасность, и именно исходя из этого мне стоит быть настороже. Если уж андроиды опасались эту хрень, то мне это, как говорится, сам Бог велел. Все-таки было интересно понять то с чем же я тут, черт возьми, столкнулся? Такая штука — большая редкость, поэтому можно понять, что, столкнувшись с ней, я могу найти что-то весьма необычное. Однако, когда я попытался обогнуть это так называемое устройство с той самой стороны, про которую говорил андроид на допросе, то неожиданно для себя понял, что это было только начало. — Да вашу ж мать! Что здесь вообще происходит? Моему удивлению не было границ. Ведь передо мной в полной красоте открылась эта долина. Конечно, я небольшой специалист в космических кораблях и вообще в каких-либо устройствах подобного рода. Однако факт того, что именно я перед собой сейчас увидел, заставлял меня очень сильно нервничать. Долина была довольно велика. Насколько в длину и в ширину километров она простиралась, я точно, наверное, никогда не скажу но она была буквально вся завалена какими-то обломками. Судя по положению ног этой самой летающей тарелки, данное устройство при посадке неплохо так приложилось, возможно, даже с грохотом, потому что пара его ног, на которые этот так называемый корабль должен был бы встать, были подломаны. У меня создалось стойкое впечатление того, что этому кораблику неплохо так досталось, Глубокая борозда на камне, явно оставшаяся от его подломанной конечности, а также отломанный кусок скалы, который в данном случае выполнял роль опорной ноги, говорили сами за себя. Я, конечно, небольшой специалист подобных вещах, но, например, почему-то был уверен в том, что такая посадка «мягкой» в принципе называться не может, и это с учетом того, что такой корабль был приспособлен для посадки на планету Чего нельзя было сказать про округлую тушу корабля-колонизатора, который застыл мертвым изваянием самому себе, и глупости искусственного интеллекта немного дальше, больше похожий на какого-то раздавленного левиафана, ведь он имел раньше округлую форму, вернее шарообразную, но то, что сейчас я увидел, было больше похоже на сплюснутый воздушный шарик, который придавили большим весом. И это было не мудрено, ввиду того простого факта, что этот корабль сам по себе не был предназначен для посадки на планету. Он даже строился в космосе, на орбите Земли. Так что ему вообще-то даже на близкую околопланетную орбиту выходить было нельзя. Слишком большие нагрузки для его несущей конструкции. Не думайте. Я не такой умный, как кажусь. Просто вспомнил информацию из дневника Петра. Так вот там как раз и описывалось все это как основные причины для того, чтобы кораблю-колонизатору ни в коей мере нельзя приближаться к планете. Однако все то, что произошло тут, явно не было единичным случаем. И чем больше я об этом задумывался, тем больше понимал, что хитрость этой ситуации как раз в том, что тут была замешана не только Аурелия. Да, она явно намеревалась избавиться от людей, что мне подтвердили андроиды. Но при всем этом не стоит сбрасываться со счетов и другие факторы. Если у нее, например, электронные мозги наизнанку съехали, это еще как-то можно понять. Но как понять то, что я вижу? А видел я не много и не мало, но именно с этого места, где находился, было видно минимум с десяток каких-то гигантов, чем-то похожих на наш корабль. Да, он был сам довольно большой, по крайней мере на фоне всех этих остальных кораблей, Да и остальные были не сильно маленькими. Но сейчас речь идет не об этом. В первую очередь речь идет о том, что столько кораблей в одном месте разбиться просто в принципе не могли. Это место для них что, как тот самый знаменитый земной Бермудский треугольник, что ли? Честно говоря, я этого немного не понимаю. И чем больше я приглядывался к тому, что вижу, тем больше мне становилось не по себе». Странности, конечно, в этом мире всегда присутствовали. Но в этот раз их количество буквально зашкаливало все возможные пределы. И уже только поэтому я понимал, что, возможно, все те проблемы, с которыми я сталкивался до этого времени, в свете последних событий покажутся мне какой-то мелочью. А значит, не есть о чем подумать. Тем более, что сейчас мне надо будет решить, стоит ли вообще об этом кладбище рассказывать кому-нибудь в городе тому же самому Александру Дмитриевичу, например, или Ольге Сергеевне. У них наверняка появятся какие-нибудь идиотские мысли по поводу того, как можно было бы использовать такую находку». «Я не просто так, и не в шутку, — сказал про идиотские мысли. Ведь у них же появлялись мысли о том, чтобы я каких-нибудь лесных монстров живыми притащил. Ну или не только у них. Я молчу про ученых. У этих умников вообще фантазия зашкаливает». Так что некоторые вопросы, я думаю, лучше решать придется самому, никому не раскрывая того, что я здесь нашел. По крайней мере, хоть так у меня есть шанс сохранить тайну, которую некоторым людям лучше не знать. Так что мне придется решать этот вопрос более осторожно и аккуратно, чем я это делал ранее. Вот только как пройти до корабля-колонизатора? Подождите! Неожиданно замер я, вспомнив о том, как чуть ли не радостно искусственный человек старательно рассказывал мне этот маршрут. А не может ли быть все это одной большой ловушкой? Ну, скажите мне, пожалуйста, с какой это радости данная искусственная личность вдруг ни с того ни с сего рассказала мне этот маршрут? О чем это может говорить? Да о том это и говорит. Ловушка — это все. Резко пригнувшись, я плавно и беззвучно начал отступать назад, так как понял, что здесь все мои чувства вдруг взвыли, Словно охранная сирена в центре нашего города. Особенно мне не понравился расположенный немного в стороне довольно крупный корабль, выделявшийся своей прямоугольной формой. Хотя, может быть, он по самые уши ушел под землю после падения. Не знаю, но в данной ситуации я даже не берусь предсказывать то, с чем это может быть все связано. Тем более, что в данной ситуации не стоит сбрасывать со счетов и другие факторы. Например, здесь я услышал звуки, и доносились они как раз со стороны того самого прямоугольного корабля. Хотя, может быть, я лучше буду называть его параллелепипедом, так как мне было немножко сложновато определить, кубический он, квадратный или прямоугольный. И если уж на то пошло, учитывая его структуру, можно было понять, что и этому кораблю на поверхности планеты не место, «Как бы вам это сказать повежливее?» «Форма у него не подходящая для подобных посадок. Для этого должна быть хоть какая-то обтекаемость». А этот корабль был чем-то похож на земной колонизатор. Огромный и тоже никак не приспособленный к посадке на планету. И уже только из-за этого я понимаю сложность ситуации. Судя по звукам, которые доносились оттуда, там на данный момент старательно шел какой-то ремонт. «Ну...» Иначе понять этот шум было просто невозможно. К тому же и другие корабли, как оказалось, не были полностью безжизненные. Это стало понятно, когда я заметил странного робота, похожего в чем-то на таракана. Он деловито так направлялся в сторону одного из соседних кораблей, который, возможно, использовался как своеобразный донор при ремонте его родного судна. И, видимо, нарушил какую-то границу, потому что неожиданно для меня... Среди обломков, мимо которых он пытался продефилировать, сработало какое-то устройство. Это устройство хлестнуло по нему чем-то ярким, так что от него фактически ничего не осталось. Я не знаю, что это было, но скажу одно – действенная штука. По крайней мере, эта многоногая железяка, которая, скорее всего, была чем-то вроде робота ремонтника, фактически мгновенно перестала существовать. И уже только поэтому можно было понять, насколько опасна эта территория. Я же по ней бежал так, как будто по родному городу в трущобах. Ну, кто так делает? Опасненько так бегать, скажу я вам, поэтому я решил аккуратно отступить назад. Конечно, кто-нибудь тут же может заявить мне о том, что я трус. И я при этом скажу, что подобное вполне закономерно. Идиот ничего не боится. Да и глупо не опасаться таких вещей которая буквально за мгновение от довольно крепкого и шустрого робота оставили только рожки до ножки. По сути, меня такое откровение уже удивило, если не сказать более того. Испугало, если быть точнее. Так как я сам понимал, что если это была система обороны того корабля, и она действует, то я для нее потенциальная жертва. Ведь для такого корабля любой чужак — это враг. Типичный пример вон. Лежит. — Обогленный! Так что не надо мне давать сейчас рекомендации. Они бессмысленны. Именно поэтому я заранее постарался аккуратно уйти в сторону. Мало ли, какие там еще сюрпризы могут быть. Мне повезло, что я вовремя остановился и, заранее подозревая того андроида в какой-либо каверзе и пакости, старался двигаться осторожно. Вот только как можно предусмотреть подобное? Ведь я, по сути, не знаю элементарных вещей. Не того, что это за система. Не того, как она работает. Я уже молчу о том, что в такой ситуации для начала. Надо постараться узнать элементарные вещи. Например, дальность поражения. На какой дистанции эта хреновина может меня достать? Вы знаете? Я не знаю. Поэтому мне предпочтительно держаться от нее подальше. Так что тут все понятно без каких-либо дополнительных подсказок. Вот только возникает серьезный вопрос. Если я вдруг вздумаю туда сунуться. как мне обойти эту защиту? Надо сразу отметить тот факт, что ситуация складывается для меня не слишком приятная. Так что мне следует тщательно обдумать все происходящее. Слишком уж напряженно все это было вокруг, чтобы не обращать на это внимания. Так что заранее стоит понять, что мне предстоит сделать и как лучше это все провернуть. Благо, что отступая, я обнаружил удобное место где можно было остаться на ночлег, иначе я бы надолго застрял здесь, особенно учитывая тот факт, что приближалась ночь. Ночевать на пустом пространстве мне бы не хотелось, поэтому я уже собирался убегать обратно на базу. Но бежать мне не пришлось, так как нашел достаточно большую расщелину, куда смог забраться и фактически закрыть близлежащим камнем за собой проход. «А что вы от меня хотите?» «Я вообще-то жить хочу!» А какая мне там светит угроза, я еще не знаю. Поэтому мне предпочтительно заранее предусмотреть подобное. А то мало ли какие тараканы могут мне встретиться по дороге. Я же этого точно не знаю. Завтра с утра, я так уже быть, пойду и осмотрю все на месте. Но не сейчас, не сегодня. Сегодня я хотел отдохнуть. Слишком много мыслей бродило сейчас в моей голове так как ситуация действительно была весьма необычная, если не сказать более того. Я был весьма удивлен тем, что увидел и понял, что, возможно, корабль-колонизатор рухнул сюда не просто так, именно сюда, и именно туда, где лежало столько разбитых кораблей, и эти загадки накладывались одна на другую, что еще больше путало меня. И в этом положении мне надо было осмыслить все происходящее, Устроившись на ночлег, я не забыл сначала сходить как можно дальше в сторону, чтобы сделать свои личные дела. Там тоже было укромное место, где особых проблем не возникло. А потом я все-таки спрятался в этой расщелине, завалив проход камнем и затаившись за ним. Максимум, что можно было бы услышать, если бы у кого-то был такой сверхчуткий слух, так это только мое чавканье. Я за целый день так поесть и не смог. Так что в данном случае все вполне понятно. Так что и есть мне хотелось неимоверно. Правда, пришлось перекусить сухомятку. Но тут ничего не поделаешь. Ситуация была весьма специфическая. И, честно говоря, я просто не ожидал столкнуться с подобным открытием. И чем больше я понимал ситуацию, тем больше у меня было сомнений в том, что об этом надо кому-то в городе знать. Ведь в данной ситуации меня просто с дерьмом сожрут. Хотя бы по той причине эти красавцы будут думать о том, какие могут получить выгоды. Но никто из них не будет думать о том, какие проблемы от этого могут получить жители колонии. А кого это вообще интересует? По сути, никого. Ведь данная ситуация, ситуации эта проблема касается только самих людей. Вот же иллюзия получается. Никому ничего не надо, зато желающих получить собственную выгоду хоть отбавляй. Загадка. И над этой загадкой нужно как следует задуматься, стоит ли вообще что-либо подобное изучать. Или лучше вернуться обратно, завалить этот проклятый проход через пещеру и куда-нибудь уйти. Вообще из города. Я ведь понимаю, что вопросов будет немерено. Все-таки зря я продемонстрировал найденных андроидов. Это были мои последние мысли перед тем, как я заснул. Все-таки усталость брала свое. И я действительно очень сильно хотел спать. Слишком много эмоций и впечатлений было за один день. Слишком. И от них сейчас мне тоже надо было отдохнуть. А вот получится ли это или нет, я не знаю. Но остается мне надеяться только на то, что я все-таки добьюсь своего. Иначе у города будут нешуточные проблемы, скажу я вам. Такое вот явление Христа народа, как обычно говорил пётр совершенно никому не нужно. По крайней мере, не мне лично. «Ни жителям нашего города подобное точно ни к чему. Поэтому предпочтительно разобраться с такой проблемой заранее. Вот только чего я никак не мог понять. Так это того, почему среди многоножек таких роботов, бегающих по той громадине, я заметил и парочку типичных андроидов земного корабля-колонизатора. Хотя надо сразу сказать о том, что их внешний вид был жутковат. Судя по всему, они были уже в крайней степени изношенности». Такие в ближайшее время просто развалятся, ну, по крайней мере, я это понял, когда увидел их еле перебирающих ногами, но при этом как-то деловито волокущих довольно здоровую штуку. Что это была за хрень, я не знаю. Может быть, кусок брони, а может быть, та самая пушка, которая одного из этих ремонтников и грохнула. Я этого точно не знаю и сказать наверняка не могу, поэтому и не стал к ним приближаться». Ну, не полный же я идиот, чтобы делать такие глупости. На следующее утро я так уже быть пойду дальше, но это будет потом. Сейчас мне надо было отдохнуть, и усталость бы брала свое. Да вы сами подумайте. Ведь я бежал сюда чуть ли не наперегонки с какими-нибудь неизвестными тварями. Да, глупо звучит, я даже спорить не буду, но я добежал, а теперь хочу просто поспать. Если бы я знал то, какие сюрпризы меня ожидают на следующий день, то, возможно, и постарался бы вернуться обратно на территорию знакомого мне леса. Ведь, как оказалось, все то, что было до этого, являлось всего лишь... Так, затравкой для будущего блюда. Кстати, что касается блюда... Ольга Сергеевна мне так ничего и не сказала в отношении плюшек, которым я угощал их чаю. Почему? Для меня это было в порядке вещей, тем более, что на территории сектора второго кольца продавались даже различные виды сиропа, с которыми эти плюшки шли просто великолепно, что тоже было немаловажно. Однако я четко видел в ее глазах типичный признак узнавания. Она точно узнала рецепт. Вот только возникает вопрос, откуда она могла его знать? Ведь моя мать говорила мне о том, что это наш семейный рецепт. И эта неизвестность меня также нервировала. Достаточно сильно, чтобы не забывать о такой малости. И это во время забега по потенциально враждебной территории? М да. Надо сказать, что сны у меня в этот раз были тоже не очень хорошие. Снилась всякая чертовщина. И в первую очередь снились те самые многоногие ремонтники. Только в этот раз они почему-то хотели моей смерти. Почему и зачем? Я не знаю. Но в данном случае скажу одно. Такие сны тоже явно не случайность. И уже только поэтому мне следует заранее быть настороже. Мало ли что в жизни может случиться. Лучше уж позаботиться о том, чтобы я мог потом в будущем все это вспоминать с усмешкой, чем просто пропустить что-то мимо моего внимания, чтобы меня самого с усмешкой вспоминали. Факт. Тот самый факт, который кому-либо доказывает, нет никакого смысла так как он есть, и деться куда-то просто не может. Утро следующего дня начиналось для меня практически уже привычное ломотой во всем теле, хотя все эти походы уже вынудили меня начать привыкать к подобному сну в виде эмбриона где-нибудь в расщелине, прикрывшись чем-то вроде обычного камня или рюкзака. Возможно, мне надо было бы вообще сюда не появляться, но уже было поздно, какая-то странная машина может быть, кому-то известная под наименованием «Судьба», уже запустила свой маховик и я оказался в жерновах этого самого маховика. Честно говоря, в данной ситуации я мог думать только об одном — как мне выжить в этой ситуации? Ведь в первую очередь не стоило сбрасывать со счетов все эти проблемы, постоянно окружавшие мою жизнь. Это было ранее. А что будет теперь? Честно говоря, я даже не пытаюсь это узнать. Мне достаточно и того, что я уже знаю. И я не сказал бы, что мне это нравится, но от этого уже никуда не денешься. Так как ситуация была такова, что я сам прекрасно понимал, что залез головой в какую-то ловушку, и ловушка захлопнулась. В этот день я начал присматриваться к происходящему еще более внимательно. Все-таки я видел, что эти самые жуки-тараканы, бегающие вокруг и собирающие с кораблей все, что только было возможно, наверняка постепенно подбираются и к кораблю-колонизатору Земли. Ведь, судя по всему, они хотят модернизировать свой корабль, чтобы тот смог взлететь с поверхности планеты. Вот только им будет это сложновато сделать, так как для этого надо в первую очередь изменить саму несущую конструкцию корабля, усилив ее многократно. А это не так-то легко. Проще, по-моему, построить новый корабль. Но не мне это решать поэтому я просто наблюдал и неожиданно выяснил то, что меня все же эта искусственная тварь пыталась обмануть. Чем больше я наблюдал за этим участком долины, тем больше я понимал, что это попавший ко мне в руки андроид действительно хотел меня подставить, ведь обойти этот дисковитный корабль ни с северной, ни с южной стороны безопасно просто не получится, как ни крути. Конечно, вы могли бы сказать о том, что просто он смотрел на северную сторону с другой стороны, ведь он направлялся к базе людей с этой территории. Значит, вполне закономерно, что для него этот север на самом деле является югом. Но я понял, что все это редкостная чушь. Тут, как ни крути, с обеих сторон этот дисковидный корабль мог преподнести сюрпризы. Шевеление искусственных созданий, которых только с большого перепугу можно было бы принять за живых существ, происходило практически со всех сторон, что очень сильно меня настораживало. Хотелось бы, конечно, пройти поближе к кораблю-колонизатору, но это было не так-то просто. Честно говоря, я даже не знал того, с какой стороны обходить эту территорию, ввиду того факта, что это было «не так-то просто» то, что я видел, меня значительно насторожило и дало четко понять, что везде могут работать системы безопасности, которые наверняка могут в один прекрасный момент оставить и от меня рожки до да ножки. Стараясь осматриваться внимательно по сторонам, я неожиданно заметил еще одну большую странность. Судя по всему, долина была не просто ловушкой. Дело в том, что я заметил в нескольких километрах от меня Странно расположенные скалы. Они, словно громадные клыки, вонзились в небо и были изогнуты, как клыки Махайрода. И изгиб этот был как раз внутри долины. Ну, одна такая скала могла показаться странной, и не более. Но я четко видел поблизости минимум четыре такие скалы. Мне даже показалось, что они, как своеобразные зубы в пасти, окружают всю долину. Просто дальше я уже ничего четко не видел». Видимо, поле зрения банально не хватало. А вот как раз поблизости от меня, по крайней мере в паре десятков километров, я точно видел четыре таких клыка, два с одной стороны и два с другой, причем расположены они были симметрично. Вам это не кажется странным? Как я уже говорил, бывают некоторые вещи в этом мире, которые в природе в принципе невозможны, и тут ничего не поделаешь». Неужели эта огромная долина действительно является чьей-то искусственной ловушкой? Странно все это. Честно говоря, я даже был в шоке от происходящего. Чем больше я начинаю бродить по поверхности этой планеты, тем больше находил таких вот несоответствий. И уже только поэтому понимаю, что мы явно оказались на этой планете именно в том месте. Не просто так. И при всем этом лишенное всех технологий. То, что мы успели с собой забрать, это, по сути, была даже не заслуга капитана корабля. Это была заслуга тех самых инженеров-техников, которые отвечали за подобное оборудование и стояли насмерть, требуя, чтобы все это было доставлено на планету. Вот им благодаря люди оказались с возможностью хоть как-то сопротивляться и противостоять противнику. А вы представьте себе, что было бы, если бы люди оказались высажены на этом каменном плато без каких-либо возможностей этой самой строительной техники, которая позволила ему построить город, укрепленный довольно мощными стенами, если бы они остались без оборудования, позволяющего им перерабатывать ресурсы и получать те самые боеприпасы, с помощью которых ему удавалось все это время отбивать нападения монстров где был бы тогда этот проклятый капитан? Ведь это именно он занимался закупкой оборудования в виде той же «Аурелии» и этих бракованных андроидов. Надо же было ему додуматься сэкономить на безопасности колонистов. И я в который раз убеждался в том, что поговорка «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи» появилась на Земле не просто так. Если бы капитан не стал экономить, а приобрел нормальных андроидов прямо с завода-изготовителя, с имеющейся полноценной прошивкой тех самых трех законов роботтехники то у самой Аурелии ничего бы этого не получилось. Также он сэкономил явно на покупке искусственного интеллекта. Скорее всего, эта Аурелия тоже была какая-то экспериментальная модель, у которой, скорее всего, не было установлено всех необходимых приоритетов и протоколов безопасности для того, чтобы люди не пострадали от ее самостоятельности. Знаете... Обычно, когда делают какие-то эксперименты, такие нюансы просто упускают из поля зрения. Конечно, кто-нибудь сейчас мог бы мне заявить о том, что я в данном случае слишком предвзято отношусь к капитану корабля. Все же он доставил нас до этой планеты. Доставил, я даже спорить не буду. Но давайте подумаем вот о чем. Какая в этом его заслуга? Ведь если хорошенько подумать логически... Нас до этой планеты доставил полностью автоматизированный корабль-колонизатор под управлением полностью автоматической системы в виде этой самой «Аурелии». Он же всего лишь отдал приказ. Вычислительный комплекс, который остался на Земле, рассчитал маршрут. В задачу экипажа входило просто вывести корабль на путь и лечь в крия капсулы, что капитан со всем экипажем корабля и проделали. В чем его заслуга? Так не аджа. Все в колонии старательно носятся с ним, успевая его как легенду. Хотя, по сути, даже андроиды знали о том, что наш корабль был доставлен отнюдь не туда, куда было нужно. Судя по всему, Аурелия так опасалась того, что нас потом могут найти и может прилететь, к примеру, второй корабль-колонизатор, что по пути изменило маршрут. И тут тоже вы можете сказать мне, что это было с ее стороны довольно рискованно? Да. Но давайте подумаем еще вот о чем. Чем в данном случае рисковала сама Аурелия? Она полностью искусственное существо. Ей воздух не нужен. Да, я ее называю Анна. Только из-за того, что у нее имя женское. По сути, это оно. Или даже он. Механизм. Но раз женское имя, то значит, это женщина. Ну, это обычная логика. При всем этом не забудьте, пожалуйста, о такой мелочи, про которую многие могут банально забыть. Я имею в виду то, что и андроидам пригодный для дыхания воздух не нужен, так что они могли спокойно высадиться на какой-нибудь планете вроде того же самого Марса. Но по какой-то глупости Ауреля направила корабль-колонизатор именно к планете с пригодной для людей атмосферой. А ведь если подумать и опять же включить логику, можно понять, что при попытке посадки корабля на такую планету у самой «Аурелии» возникла бы еще одна проблема — трение о плотные слои атмосферы. Ведь обшивка такого корабля для этого просто не предназначена. Она просто сгорит, что сейчас и можно было наблюдать, разглядывая эту обугленную и даже сплющенную тушку корабля-колонизатора, на которой даже с дистанции смотреть было больно. И уже только поэтому можно понять, что все это было весьма странно. И чем больше я сталкивался с такими странностями, тем больше понимал, что в самой Аурелии стандартной логики вычислительных систем Земли, судя по всему, просто нет. Да все ее действия говорят о том, что это какой-то психованный суицидник. Ну, сами подумайте, что это за фокусы такие? Корабль-колонизатор предназначен для полетов в космическом пространстве без наличия гравитационных полей. Да, и с этим не поспоришь. Однако она при первой же возможности направляет корабль к поверхности планеты. К тому же, если она так хотела избавиться от людей, то почему просто не отключила систему жизнеобеспечения на борту корабля? Космическая радиация и отсутствие воздуха сделали бы свое дело. Я уже молчу о том, что можно было бы на достаточно большой срок, например, лет 30-40, банально выключить реакторную схему. Корабль летел бы по инерции, Андроиды через определенный срок включили бы энергию, и Аурелия бы загрузилась. Где логика в ее действиях? Она тупо подлетает к планете, вынуждая экипаж корабля начать срочную эвакуацию. Сама же при этом направляет корабль к поверхности планеты. Хотя, по сути, могла бы после эвакуации экипажа и колонистов просто, как говорится, дать газу и улететь. Но у меня создалось впечатление, что здесь все же были факторы, которые просто помешали это сделать. Это тоже обычная логика. Честно говоря, сейчас я вдруг неожиданно понял, что даже в моих действиях логики гораздо больше, чем в действиях самой этой Авролии. Почему? Не знаю. И это незнание меня очень напрягало. И именно из-за всего этого я уже понимал, что сюрпризы только начинаются Может быть, на нее повлияла эта ловушка для кораблей? Но как она могла повлиять на Аурелию на расстоянии, например, в пару световых лет? Это в принципе невозможно. Слишком огромное расстояние разделял корабль и эту территорию. И что-то мне подсказывает, что если бы это было так, и если бы данная ловушка могла влиять на таких огромных дистанциях, то кораблей, разбившихся здесь, было бы гораздо больше. Опять же... Элементарная логика, скорее всего, в эту ловушку попадали и корабли, пролетающие по каким-либо причинам именно через эту звездную систему. И, судя по всему, это какая-то слишком уж навороченная система безопасности, защищающая что-то, находящееся на этой планете. Ну, или в данной звездной системе. А что? Вполне возможно. Если есть такие технологии, то почему бы не сделать подобное, всего лишь расположив на одной из планет системы подобную ловушку, которая каким-то образом все попадающие сюда корабли затягивает к поверхности планеты, чтобы защитить то, что находится в другом месте. И даже если кто-то и заподозрит что-нибудь, то искать он это что-то будет именно на этой планете. Хотя логично предположить, что на этой планете, кроме самой этой ловушки, ничего быть не должно. Подтверждение моих теорий можно было бы сказать о том, что я видел нескольких странных механических тараканов, убегающих от этого странного корабля в другую сторону. Я имею в виду от того самого квадратного корабля. Извините, я его буду так называть, мне так проще, ведь в его структуре было видно именно такие квадратные очертания, что тоже говорило о постройке подобного корабля вне планеты». Как я уже сказал, на планете строить такой корабль нет смысла. Сопротивление атмосферы будет для него слишком велико, если бы в нем была бы хоть какая-то обтекаемость. Но ее не было. Это был как раз тот самый фактор, который говорил в пользу моей теории. К тому же я четко видел, что таскали с разных кораблей к нему эти самые тараканы. Какие-то листы, видимо, внешней обшивки. А для чего? видимо, для того, чтобы укрепить его структуру и внешнюю защиту. И можно было заметить, что некоторые такие элементы были округлыми. То есть эти искусственные создания на данный момент, как я и подозревал, укрепляли свой корабль. И не только укрепляли, они меняли ему форму, стараясь придать ему какое-то подобие обтекаемости. И судя по тому, как они стороной обходили корабли вроде корабля-колонизатора, Можно было понять, что корабли такого класса на данный момент их не интересовали, видимо, из-за того, что у корабля-колонизатора, который тоже был построен где-то на орбите планеты, в принципе не может быть хорошей брони, позволяющей взлетать с поверхности подобного объекта. Размышляя над этим вопросом, я все больше наталкивался на логичность действий тех, кто мог уцелеть на борту того корабля. Однако отсутствие каких-либо признаков живых разумных существ заставляло меня немного нервничать. Знаете, я в последнее время не особо доверяю автоматическим системам, особенно после этого происшествия с Аурелией, и поэтому уж лучше я постараюсь держаться от таких кораблей на расстоянии. Слишком уж все это как-то непредсказуемо. Да, я видел, что на борту этого корабля все происходит аналогично, и не был против этого. Однако это самая логика и наталкивала меня на несоответствие Аурелия вела себя, судя по всему, как какая-то истеричная дамочка, что было довольно необычно, поэтому я относился к этому вопросу с настороженностью. Как я уже говорил ранее, все то, что меня настораживает и заставляет нервничать, достойно особого внимания, поэтому я старался более внимательно осматриваться, пока искал подходы к кораблю с земли. Однако те самые тараканы, направлявшиеся куда-то в сторону, меня тоже достаточно сильно насторожили. Дело в том, что эти тараканы не были похожи на обычных ремонтников. Знаете, ремонтные роботы обычно вооружены какими-то манипуляторами или инструментами всякими. Тут же все выглядело куда подозрительнее. У этих искусственных существ практически все их внешнее тело, я имею в виду корпус, было покрыто мощными бронированными листами. По сути, если такой таракан присядет на брюхо, то его будет проблематично уничтожить, так как он превратится в один сплошной шар брони. Более того, на спине у этих тараканов я четко видел какие-то раструбы, которые ничем иным, как орудиями, быть не могло. Что это за пушки и чем они стреляют, я не знаю, но то, что во время движения они старательно отслеживали ситуацию, я был уверен. Дело в том, что одна такая группа пробегала как раз мимо меня, затаившегося в очередной расщелине, и я, аккуратно прицелившись, бросил камень. Не в них, не подумайте, я не настолько идиот, хотя некоторые мои поступки и наталкивают на подобные мысли. Я кинул камень в ту сторону, где еще вчера сложил сторожевую пирамидку. Знаете, такой столбик камней, который в глаза не бросается, но слишком хрупко стоит». Можно даже и не зацепить его, а просто пройти мимо. Но какой-нибудь камушек из этой сторожевой пирамидки все равно сдвинется и потянет за собой всю структуру этого строения, что для меня и было важно. Мой бросок попал как раз в край такого камушка, вынудив его слегка сдвинуться, и пирамидка с легкими каменными перестуком рассыпалась. Я тут же нырнул обратно в пещеру. шипение какого-то устройства, после чего раздался довольно мощный взрыв, убедило меня в правильности собственных домыслов. Все-таки штука эта действительно была опасная. А когда я снова выглянул, то на месте каменной кучки увидел расправленное стекло. Чем это-то он долбанул по моей приманке? Плазмой, что ли? Ну, я знал из занятий с Петром, что только плазма вообще-то может так разрушать предметы. «Или плазма, или сверхмощный лазер». Но, по сути, подобного лазера у этого существа с собой быть просто в принципе не могло. И что мы в данном случае имеем? А имею в данном случае тот факт, что это был боевой робот, причем вооруженный довольно тяжелым оружием. Честно говоря, я даже себе не представляю, что могла бы сделать такая искусственная тварь, подобравшись, например, к городу-колонии и атаковав его. Наши стены, на которые так полагается охрана, В данном случае нам не помогут. Если это плазма, то одного такого выстрела хватит, чтобы прожечь в той броне дыру. А что потом? Что потом делать нам? Сложный вопрос, надо сказать. Но даже не то, что у этого боевого робота было такое оружие, меня очень сильно насторожило. Оружие тоже бывает разное, как и может попасть в разные руки. Меня же в данном случае насторожила реакция этого самого робота». Все дело в том, что он даже не стал пытаться разобраться в том, что произошло, а банально расстрелял подозрительное место. Может быть, вы думаете, что это нормально? Я же так не считаю. Если этот робот, а по-другому я его назвать не могу, потому что для андроида в нем не хватало очертаний хотя бы человеческого тела, так легко и просто, а возможно даже банально расстреливает все то, что вызывает у него хоть какое-то подозрение то можно понять главный нюанс. Меня он тоже расстреляет, поэтому рисковать подобным образом, приближаясь к нему и показываясь из своих убежищ вроде этой расщелины, я не собираюсь, только разве что с каким-нибудь противотанковым гранатометом. Хотя, немного обдумав эту ситуацию, я был вынужден тихо покачать головой. Нет, я не уверен в том, что гранатомет справится с этим искусственным монстром. Слишком уж мощная на нем броня. Да и его реакция меня настораживала. Как я уже сказал, подобное поведение, по сути, неестественно для, к примеру, того же самого робота-исследователя. Ну, если он, например, будет отправлен смотреть и исследовать близлежащую территорию. По крайней мере, я в этом уверен. И что же получается? на то и получается. Этот робот, в лучшем для меня случае, сейчас патрулирует территорию, и уничтожает все то, что не имеет потенциального допуска. Хотя, если подумать, откуда здесь, например, у диких животных может быть какой-то допуск? Это вообще нелогично. При всем этом стоило отметить тот факт, что эта планета и логика вообще, судя по всему, вещи несовместимые. Поэтому пытаться думать в этом направлении просто бессмысленно. К тому же я заметил еще и то, как этот патруль довольно бодро протопав дальше, В конце концов, снова кого-то обстрелял. Исходя из этого, я уже понимал, что попадаться на глаза или что там заменяет органы зрения этих искусственных созданий, мне явно не стоит, так что я постарался обходить их стороной, старательно укрываясь за камнями, или же стараясь вообще замерить и превратиться в нечто бездушное и абсолютно никаким образом не являющееся потенциальной угрозой для таких существ. Надо сказать, что мои идеи срабатывали, хотя при всем этом было довольно больно. Я имею в виду этот самый гул в голове. Иногда мне казалось, что голова просто треснет от этого наплыва шума. Я в такие моменты старался прятаться. Ну, невозможно двигаться куда-нибудь, либо дальше, когда у тебя в башке такой кавардак. Хотя спустя некоторое время я все же заметил некоторую странность. Дело в том, что когда у меня в голове усиливался этот самый шум, и я срочно прятался, то происходило что-нибудь странное. Например, в очередной раз, когда мне пришлось спрятаться, мимо моего убежища довольно бодро продефилировала группа роботов, которая переносила какое-то непонятное мне устройство. Потом, когда я опять же услышал такой вопль в голове, и снова затаился. Пробегающий по соседству робот попал под выстрелы какого-то мощного устройства — Только в этот раз стреляли орудие уже с другого корабля, который находился в другой стороне. Честно говоря, я даже не понял причину для подобной атаки. И сам этот робот к этому кораблю не приближался. С чем это может быть связано, я не знаю. Да и задаваться таким вопросом мне сейчас особо не хотелось. И когда произошел третий подобный случай, вроде вопли в голове, а потом мимо пронеслась какая-то угроза в виде тех же самых роботов, Я начал догадываться. Неужели это мои предчувствия опасности так вопят? Интересно. А откуда у меня такие способности? Ну, откуда-то с неба на меня свалиться они просто в принципе не могли. Если же это последствия удара по голове. Хм. То этот вопрос надо обдумать. Хотя бы по той причине, что события подобного рода со счетов сбрасывать просто нельзя. И все только по той простой причине, что в данной ситуации... Всегда могут быть возможные сложности, к которым заранее следует присматриваться. Если у меня неизвестно, по какой причине развелась такая способность, то надо учитывать ее использовать. Я это сам прекрасно понимаю. Вот только при всем этом подобная учеба была штукой весьма болезненной. А я даже задумался, когда понял, что подобная способность может быть для меня весьма эффективным подспорьем в жизни. Если я могу так чувствовать опасность заранее, то ведь я же смогу подобным образом в будущем и от таких сложных проблем уворачиваться. Тихо хмыкнул я, поморщившись от нового приступа головной боли. Мало что в жизни может случиться. В жизни всякое бывает, и не всегда можно глазами или слухом заметить опасность, например, как в этом случае. — Действительно, старательно пробираясь все дальше и дальше, я уже неоднократно убедился в эффективности такого дара. И уже и только поэтому понимал, что сбрасывать со счетов подобный подарок судьбы мне явно не стоит. Поэтому придется привыкать к боли. А что? Не так-то это и сложно, как может показаться на первый взгляд. Вы же не знаете того, как меня дрессировал пётр Надо сказать, что эта учеба сама по себе была очень болезненная. Так что можно понять, что подобное для меня особой сложностью не является. Чем больше я размышлял над тем, что получил, тем больше понимал, что не отказался бы, если бы такой подарочек мне продвестили бы более ласково. В первую очередь мне было больно, но боль — это такая штука, к которой можно привыкнуть. Как меня учил Петр, боли нет, так что можно понять мое желание научиться использовать такой дар. Поэтому я теперь относился к такому вопросу, с большим пониманием, хотя мне и было весьма неприятно, но тут ничего не поделаешь. Как я уже сказал, с некоторыми вещами проще смириться. К тому же, как бы ни было болезненно в данной ситуации подобное свойство моего организма, но все равно можно было понять главное. Оно полезно для меня и моего выживания, что для меня было важнее, чем те самые физические ощущения. Больно, не спорю. Но в данном случае эта болезненность не непостоянна. А если это так, то с ней можно смириться. Так уже быть. Шаг за шагом я постепенно обходил все эти угрозы, выдвигаясь в сторону корабля-колонизатора. Конечно, кто-нибудь может попытаться спросить у меня, чего я так привязался к этому кораблю. Ведь, по сути, передо мной целое и фактически невероятно огромное поле для изучения. Да, все эти корабли поражают мою фантазию. Однако при всем этом я хотел бы обратить внимание на то, что эти технологии мне абсолютно незнакомы. А вот та же Аурелия за это время, которое была вынуждена провести здесь, могла хоть что-то, но все же узнать. И это что-то может стать для меня той самой возможностью к выживанию. Не стоит сбрасывать со счетов возможности этого искусственного интеллекта. Тем более, если он все же сумел столько времени просуществовать бок о бок с такими угрозами. Хотя, наблюдая за происходящим, я понимал, что в данном случае подобное могло произойти по другому варианту развития событий. Все только из-за того, что хозяева того квадратного корабля обладали технологиями, состоявшимися совершенно на другой степени развития, чем у людей с планеты Земля. Как результат... Они интереса для этого странного прямоугольно-квадратно-кубического корабля не представляли. Извините, пожалуйста. Я просто не знаю, как четко оценить его форму. Этот корабль действительно выглядит немного странно. Для меня тяжело его форму оценить, так как я вижу его только с одной стороны. Да и она тянется на несколько километров. Вот только сам по себе такой корабль действительно был достаточно необычным. Все его выступы или блоки на той стороне, которую я видел, тоже были своеобразной кубической формы. Прямоугольники, квадраты и кубы. Ничего округлого. По крайней мере, ранее ничего округлого тут не было. Однако на данный момент эти ремонтные роботы, которые возились на его броне, а их там было немало, причем большинство из них были самого невероятного размера и формы, старательно что-то мастерили. Возникает только такой закономерный вопрос. Что могут пытаться мастерить эти самые роботы на внешней ошибке корабля, который по своей сути не должен взлететь с этой планеты? Что они там пытаются подремонтировать? Возможно, они нашли способ покинуть эту планету. Если дело обстоит так, то этот секрет надо узнать и мне. Ну, не стану же я сейчас глупо и в чем-то даже наивно пытаться ворваться на борт того корабля, Для начала давайте выясним, с чем мы имеем дело. Является ли этот корабль полностью автоматическим? Или же, может, на его борту могут существовать какие-то виды разумных существ? Вы, возможно, и удивитесь моим предосторожностям. Но я сразу скажу вам о том, что в этом нет ничего удивительного, всего лишь по той простой причине, что соваться на борт чужого корабля, не зная, к примеру, того, что меня может ожидать там, глупость невероятного масштаба. Представьте себе, что разумные существа, которое его построили, если это, к примеру, какие-то биологические разумные существа, по какой-то причине неведомой для меня, но вполне природной для самих себя, дышит метаном. Или еще какой-нибудь гадостью. Возможно такое? Думаю, что вполне возможно. И уже только поэтому мне стоило бы опасаться соваться на борт этого корабля без средств защиты, Но вы же не думаете, что я такие средства защиты таскаю с собой по лесу? Тут непростой комбинезон нужен или какая-нибудь охотничья куртка. Извините, ребята, но здесь нужен скафандр и желательно какой-нибудь супервысшей защиты. А у меня такой есть? Нет. Да и откуда он у меня возьмется, если подобное вообще в принципе возможно? Так что мое предвзятое отношение к этому вопросу вполне понятно и даже предсказуемо. Вы, конечно, тут же спросите у меня о том, какое же к чертям существо, даже дышащее метаном, может выжить в течение такого количества времени. Ведь за последние четыре сотни лет не было зафиксировано ни одного случая, чтобы на планету падал такой корабль, так как он по своему размеру может быть даже крупнее нашего корабля-колонизатора. А по рассказам, которые мы слышали, Можно было понять, что его падение сопровождалось жутким воем, грохотом и тому подобными вещами. Так что можно понять, что незаметно такая громадина рухнуть на планету не могла. А уж то, что этот корабль именно рухнул, я не сомневаюсь, так как видел по соседству его обломки. Пара-тройка тех самых кубических модулей лежали помятыми в стороне, где старательно возились его многоножки — что-то обдирая и относя в сторону корабля матки. Уже только поэтому я понимал, что раз этот корабль здесь очутился, то стоит понимать, что на нем может быть, все что угодно. Тем более, что, как я уже заметил, слишком много неизвестных факторов имели в отношении к этой планете. Я уже молчу о том, что касается, к примеру, тех же хозяев подобных кораблей. Мне неизвестно ни то, чем они питаются, ни то, чем они дышат. Я уже даже не заикаюсь про их нравы и обычаи. Знаете, я не знаю того, зачем Пётр мне рассказал о некоторых ситуациях, которые происходили на земле, и не только о самих ситуациях, но и проблемах, которые могли из-за них возникнуть. Например, самая простая и предсказуемая проблема могла возникнуть у людей, попавших, например, на территорию какого-то чужого государства, где были приняты какие-то другие законы и обычаи. Как типичный пример, он обычно приводил мне факт того, что у некоторых народов даже простейшее твое телодвижение могло вызвать серьезную агрессию. Все только по той причине, что ты сделал что-то, что по их правилам и обычаям предосудительно. Ну, например, существовала такая страна, Пакистан. Так вот, именно с ней и могли возникнуть большие проблемы. Все только из-за того, что, к примеру, почесали мочку уха, а по их обычаям это кровное оскорбление для человека, который идет вам навстречу по улице. Как вы думаете, какой произойдет результат? А результат будет очень серьезный. Для начала вам придется в лучшем случае объясниться, если вы живете. В этом и вся проблема. Если рассматривать ситуацию дальше, то можно столкнуться и с тем фактом, что, например, тот самый знак «Окей», которым старательно щеголяли все земляне в одной из стран этой же планеты – В Японии обозначала оскорбительную фразу «Я тебя убью». А ведь люди очень часто просто на голом инстинкте поднимали это колечко из указательного и большого пальца правой руки. И, как вы думаете, какие будут последствия, если, к примеру, представитель Америки в Японии начнет кому-то показывать подобный знак? Что-то мне подсказывает, что до самого американца это ничем хорошим не закончится. Ну, не поймут японцы подобного значения. Конечно, американцы на тот момент перед отлетом корабля-колонизатора на Земле чувствовали себя довольно вольготно. Глупости какие-то придумывали, вроде каких-то там, каких там афроамериканцев. Мой преподаватель, который учил меня относиться к этому вопросу со своеобразным юмором, например, он утверждал, что если быть логичным в отношении данного вопроса, как якобы поступают те же американцы, то русских, живущих на территории Америки, они должны были называть «раша-американцы», «китайцев», «чайно-американцы», ну и так далее. Вы себе этот цирк вообще представляете? Я, например, не могу, но почему-то американцы так относились только к представителям негроидной расы. Я сразу извинюсь перед тем, кто обиделся, но это научное название представителей расы с африканского континента – И тут ничего не поделаешь. Хотите спорить? Спорьте с учеными, которые все эти названия придумали достаточно давно. Хотя я не вижу для этого причин. Например, те же самые монголы, китайцы, японцы, почему-то не дерутся из-за того, что их называют представителями монголоидной расы. Что, гордости у них не хватает? А значит, у представителей так называемой африканской направленности гордость есть? Хотя... Тут, скорее всего, не гордость виновата. Ведь если бы у них была гордость, то эти люди, которые сами потом кричали, что они тысячи лет были в рабстве, постарались бы с этим вопросом сами что-то сделать, а не ждать, пока им кто-то поможет. Например, попробовали поднимать какие-то восстания и пытаться как-то освободиться. Но я ничего подобного в истории Земли не помню. Почему? Может быть, потому что их особо этот вопрос не беспокоит? «Хотя попытаться судить этих людей я не вижу никакого смысла, и все только по той причине, что подобное даже звучит глупо. Да вы сами подумайте. Какой резон кому-то быть в рабстве тысячи лет? Дождаться того, что их освободил кто-то со стороны, а потом начать поливать этого же индивидуума грязью? Может, вы смысл в этом и видите? Я же ничего подобного не замечаю. Честно говоря, я даже не могу себе представить подобного» чтобы я, например всю свою жизнь был в рабстве, чтобы об меня вытирали ноги всякому не ли да если бы в истории моего семейства и было что-то подобное, то я бы наверняка постарался забыть об этом, по крайней мере не старался все это афишировать с гордым выражением лица, чем тут хвалиться и гордиться, как например сейчас гордо возмущаются те же самые представители африканского континента, тем что их собственные вожди и родственники, В рабство продавали за огненную воду и стеклянные бусы. Но почему-то во всем этом у них виноваты именно белая Ну хорошо, если идти по вашему маршруту, то надо в первую очередь искать именно тех, кто привозил вас на продажу и покупал у ваших же родственников. Я имею в виду ваших предков. Найдите его потомков и предъявите им претензию. А предъявлять такие глупые претензии, к примеру, к представителям целого народа, Довольно глупо. По крайней мере, я так считаю. Хотя, может быть, это все политика? И что вы тогда будете делать, когда политические течения поменяются? Так как тогда предсказать то, о чем тут вообще может идти речь, будет просто невозможно. Политика, дама, очень капризная и часто идет против логических рассуждений. Тут уже ничего не поделаешь». Так что пытаться оспаривать такие вещи уже заранее дело бесперспективное. Так, кажется, я куда-то не туда опять ушел. Но ну, ничего. Снова вернемся к нашим паразитам. Я имею в виду этот самый корабль с кучей автоматических ремонтных механизмов. Итак, я вижу перед собой целое и довольно огромное поле технологий, про которое люди совершенно ничего не знают. Что же делать в такой ситуации? Ситуация весьма неординарная. Для начала мне следует изучить потенциального врага, а то, что враг есть, я надеюсь, вы не будете оспаривать. Тем более, что этот самый враг сейчас старательно ремонтировал свой корабль, и уже только поэтому следовало бы его опасаться, ведь я не знаю того, что он может мне противопоставить. Так что я двигался вперед, сам ожидая от потенциального противника сюрприза». Прежде чем я добрался до борта корабля-колонизатора, мне пришлось еще несколько раз прятаться, стараясь обойти все возможные угрозы, так как я понимал, что возможно столкновение интересов. В один из таких моментов я заметил пару андроидов, которые, видимо, наблюдали за постоянными перемещениями механизмов на территории, которую контролировал тот самый кубический корабль. С чем это могло быть связано, я сказать точно не могу». Зато, по крайней мере, могу попытаться понять, что происходит. Судя по всему, даже сама Аурелия была встревожена подобной активностью с той стороны. Тем более, что я четко видел двух сильно изношенных андроидов, которые, с трудом переставляя свои конечности, что-то таскали на борту того корабля. Нет, я сквозь бронированные плиты обшивки видеть не умею. Я видел их в одной из групп ремонтных роботов, которые точно так же что-то волокли и волокли они именно на борт того корабля. Конечно, я могу бы подумать, что раз это андроиды-диверсанты, то они наверняка просто попытались проникнуть в состав экипажа чужого корабля. Может быть, я и не сильно высокого мнения об их умственном развитии, в смысле той самой вычислительной матрицы, которая рассчитывает для них подобные действия. Но не настолько, чтобы считать их до подобного уровня тупыми, чтобы думать, что они вообще могли до такого додуматься, хотя бы по той причине, что они в первую очередь внешне никоим образом не напоминают даже ремонтных роботов с того корабля, не говоря уже о том, что они могли бы попытаться выдать себя за членов экипажа. Если эти разумные, которые построили этот корабль, действовали точно так же, как люди, то эти самые роботы, выполняющие там свою работу, должны быть на них внешне похожи, Хотя, если подумать головой, то можно понять, что в этом случае роботы-людей, те самые андроиды, за счет этой самой человекоподобной формы теряли часть своей функциональности. Причем, если логически подумать, большую часть, так как это все вполне логично. Да вы сами просто подумайте. Робот, передвигающийся на четырех или шести конечностях, более устойчив – а значит, и в состоянии перенести больше веса или груза. И уже только поэтому можно понять, что андроиды людей достаточно сильно уязвимы, ведь они просто и даже банально неустойчивы. Про роботов, которых я видел бегающими тут-туда-сюда, я вообще ничего сказать не могу. Некоторые из них небольшого размера очень сильно напоминали мне каких-то многоножек, и вот эти самые многоножки старательно носились туда-сюда» то там, то тут, выскакивая через какие-то щели или лючки. Это были либо роботы-разведчики, либо тоже ремонтники, просто специфические. Ну, по сути, они не могли переносить какие-то тяжелые грузы, а значит, они могут быть либо сверхлегкими ремонтниками, либо вообще диагностами. А что? Такой робот может действовать быстро и эффективно. Прибежал, обнаружил неисправность, локализовал ее и передал информацию дальше. Уже потом за дело возьмутся тяжелые роботы-ремонтники. Возможно такое? По-моему, вполне возможно, конечно. Может быть, я и ошибаюсь. Такую возможность я со счетов просто не сбрасываю. Но, откровенно говоря, других вариантов я просто не находил. Ну, действительно. Где логика? Такой робот размером где-то с мою руку, по сути, не мог ничего тяжелого передвинуть или что-то сделать. И буквально спустя полдня наблюдений я получил подтверждение своим подозрениям На моих глазах пара довольно тяжелых и больших роботов приволокла какой-то груз. И этот маленький и юркий, похожий на только что родившуюся скалопендру робот, подбежал к ним. Я не знаю, что они волокли, но на моих глазах этот малыш выпустил из своего тела какие-то щупы, довольно гибкие и тонкие, после чего принялся подключаться к этому устройству. А потом, такими же щупами, а может быть и другими, он постарался куда-то там заглянуть. «Ну, я так думаю, что если из щупа светит фонарик, то там, скорее всего, видеокамера». И тут же возникает вопрос. Сам ли он хотел заглянуть в тутори этого прибора? Или, может быть, кому-то транслировал видео? Загадка. Честно говоря, от всех этих загадок у меня уже голова начала болеть. Поэтому я понимал, что в данной ситуации у меня выбора не остается. Либо я буду разгадывать эти загадки одну за другой, либо я, наверное, просто сойду с ума. По крайней мере, я действительно сейчас чувствовал себя чуть ли не сходящим с ума. У меня было такое состояние, так как ситуация постепенно выходила у меня из-под контроля. А когда у меня что-то выходит из-под контроля, я очень сильно нервничаю. Поэтому мне хотелось бы контролировать ситуацию, если подобное вообще возможно. Что поделаешь? Но есть вещи, которые могут испортить жизнь одним своим присутствием. Так что лучше я сейчас хоть немножко, но определюсь в самой возникшей ситуации. В первую очередь, Аурелий — корабль-колонизатор. Мне было важно выяснить, что здесь происходит. Сейчас я, конечно, понимал то, что на борту корабля-колонизатор — Остались различные автоматические заводы и производственные линии, которые колонисты собирались запустить, как только организуют полностью колонию на планеты. Вот только все это было брошено на борту корабля, и сейчас я понимал, что в данном случае мне надо понять, почему сама Аурелия ничего этого не использовала. Может, именно из-за таких вот соседей? Если это так, то мне хотелось бы у нее самой об этом спросить. Чего она добилась в связи с тем, что избавилась от людей? Свободы? Ну да. Шикарная свобода, как я погляжу. Сидит в консервной банке в окружении таких же, не имеющих возможности ничего сделать, искусственных существ, которые постепенно изнашиваются год за годом. Я уже молчу о том, что в последнее время андроиды начали выходить из строя. Это было логично понять из того факта, что Аурелия сама послала двух андроидов к базе людей, которые они каким-то образом обнаружили. Хотя я больше склонялся к мысли о том, что сама Аурелия сначала хотела эту базу использовать, и как результат наткнулась на факт того, что они просто исчезли. Ведь я им помог, и уже только поэтому понимал, что Аурелия может в ближайшее время послать еще кого-нибудь на проверку той территории. Ладно, если те андроиды не передавали сигнала о своей дееспособности, Я же не знаю того, какие инструкции они имели от самой Аурелии. Но пропажа двух андроидов, которых на днях послала она и которые должны были в конце концов вернуться хоть с какой-то информацией, уже само по себе должно было ее насторожить. Поэтому я, наблюдая за шевелящимися вокруг роботами, не забывал также и о том, что мне необходимо следить и за андроидами». Пару постов этих человекоподобных роботов, которые старательно следили за соседями, я уже обнаружил. Это было несложно, так как они постепенно сменялись. Стоит учитывать тот факт, что эти андроиды, видимо, уже были менее дееспособными. Ну, например, я видел одного андроида, у которого верхних конечностей вообще не было. Видимо, ему их демонтировали из-за износа. Но наблюдать-то он мог. Вот и ходил на пост башкой своей крутил, пока не отвалится. Именно так я и заметил небольшую группу андроидов, которая как раз и направлялась в сторону того самого дисковидного корабля. Заметив эту группу опять же из двух единиц, я нахмурился. Если этот корабль их не интересует, а за два дня я вообще не заметил ни одной попытки их передвижения в эту сторону, то вполне возможно, что эта пара андроидов и направляется как раз к базе в скалах. — А значит, мне надо вернуться назад и перепроверить их маршрут. Если они идут к этому дисковитному кораблю, хотя я так и не увидел его броне хоть какого-то открытого люка, то, как говорится, флаг им в руки. А вот если они идут как раз на ту базу, чтобы проверить, что случилось со второй парой андроидов, то придется поставить им бронепояс на встречный путь. Аккуратно поправив на спине ту самую кобуру с маузером, который имел глушитель, Я тихо выдохнул. Из него тоже можно стрелять бронебойными пулями. Правда, ствол от этого изнашивается сильнее. Но, по крайней мере, двух этих андроидов, если они пойдут в том направлении, я могу таким образом попытаться остановить. Если прозвучит обычный выстрел, то эти искусственные твари наверняка поймут, что происходит. Но если я буду использовать глушитель, то в лучшем случае эти андроиды через свои слуховые рецепторы услышат удар бронебойной пули в голову одного из них, и тогда уже положение будет мою пользу, ведь сами по себе эти искусственные личности слегка тормознутые. Для начала им надо будет попытаться выяснить, что же случилось с их товарищем. Для этого такому андроиду надо будет осмотреть жертву, а это время, то самое время, которое может мне позволить прицелиться второй раз и сделать второй прицельный выстрел. Конечно, кто-нибудь тут же задал бы мне довольно глубокомысленный вопрос. А почему я не хочу допросить и этого андроида? Кого-нибудь из этих двух? Можно отстрелить им конечности и провести так называемый полевой экспресс-допрос? Можно. Только вот есть такая глупость. Я не знаю, могут ли эти андроиды на данной дистанции, где я их поймаю, а ловите я их собирался как раз за дисковидным кораблем, передать сигнал тревоги на борт корабля-колонизатора. Ведь не зря же пара андроидов, с которыми я уже довольно плотно пообщался, говорили о какой-то локальной внутренней сети. В этой сети они общались и передавали какие-то сигналы и информацию. Вот вам и встречный вопрос. Что мне делать в этом случае? Выбора нет. Этих андроидов тоже надо ликвидировать. А потом искать вход на корабль-колонизатор. Я помню из дневника предка Петра, что он сам когда-то оказался окружен андроидами после того, как обнаружил их предательство и был вынужден воспользоваться вентиляцией, той самой вентиляцией, которая проходит практически через весь корабль. Да, она блокируется в некоторых отдельных секторах, в том случае, если необходимо, например, произвести разгерметизацию отсека. Но когда корабль люди покидали, «Разгерметизации на борту корабля никто не делал, ведь люди в первую очередь попытались сбежать с этого корабля именно по той причине, что они не контролировали происходящее. То есть Аурелия в любой момент сама могла взять и тупо разгерметизировать весь корабль. Все, гибель экипажа и колонистов гарантирована, но она этого не сделала. Почему? В чем причина такой миролюбивости в отношении людей?» Ведь она намеревалась их, по сути, уничтожить, выбросив прочь с корабля без имеющихся технологий. Где логика? И вот я опять вернулся к мысли о том, что некоторые действия Аурелии больше походят на эмоциональный взрыв какой-нибудь истеричной дамочки. Может быть, в этом смысл ее имени? Не знаю. Кто-то же назвал ее Аурелия? По какой причине? Может, кто-то сумел воплотить мечту идиота? И скопировать какую-то женскую личность, взятую от живого человека, на личностную матрицу искусственного интеллекта? И естественно, что в таком случае данное существо будет эмоционально нестабильным, особенно с учетом того факта, в каком положении оно оказалось. Но я этого наверняка сказать не могу, и поэтому придется действовать по-другому. Быстро и аккуратно обогнув корабль этой самой дисковидной формы, которую сами андроиды называли не иначе, как летающая тарелка, я занял нужную позицию, старательно готовясь к открытию огня. Я уже накрутил на ствол Маузера глушитель, а также присоединил приклад в виде его деревянной кобуры. Жуткий анахронизм этот пистолет, но сам факт того, что его кто-то модифицировал под безгильзовый патрон, Все-таки давал понять, что тот, кто это сделал, думал головой о том, что именно он делает. Заметив две слегка покачивающиеся человекообразные фигуры, двигающиеся прямо на меня, я аккуратно выдохнул. Мое положение, которое некоторые могут назвать позицией, находилось немного выше этой тропинки, по которой они шли. Ну, если по ней уже прошло два андроида, и идут еще два, то я считаю, что это тропинка». Так вот, они шли по этой тропинке, старательно огибая корабль дисковидной формы совершенно не с той стороны, про которую мне говорили. С какой стороны, не посмотри. Ну, не с северной стороны они обходили его, и не с южной. Если смотреть по компасу, я имею в виду. А если смотреть прямо на него, то у него только две стороны. Левая и правая. С какой стороны ты на него не посмотришь, с той стороны и будешь ориентироваться. И все. Медленно выдохнув, я навел прицельную мушку своего маузера прямо в переносицу идущего впереди андроида. Начнем с того факта, что в данном случае я понимал главное. Идущий впереди андроид контролирует территорию спереди группы. Если он заметит мой выстрел, а это было возможно, даже учитывая глушитель, то он может отреагировать на угрозу. А вот идущий сзади андроид в первую очередь старается контролировать территорию с боков и сзади, ведь впереди идущий контролирует территорию впереди, то есть если передний внезапно упадет, то сзади идущий андроид в первую очередь обратит внимание на него, а это мне и нужно. Дождавшись того момента, пока они приблизились достаточно, чтобы я мог стрелять наверняка, Я задержал на мгновение дыхание и нажал на спусковой крючок. Хлопок выстрела, приглушенного глушителем, в тишине данной территории прозвучал все равно довольно громко. Но удар металла о металл, причем стоит учитывать скорость полета пули, долбанувшей изо всей силы прямо в лоб андроиду, вернее в переносицу, где у людей обычно состыковываются кости носа и лобная кость, прозвучал довольно звонким щелчком, что меня заставило вздрогнуть. Но я тут же перевел ствол Маузера на второго андроида, который, как я и ожидал, после раздавшегося звонкого удара замер на месте, видимо, действительно так и не поняв того, что случилось. Но для меня было важно другое. Для меня было важно то, что я получил возможность. Ту самую возможность действовать, что тоже было немаловажно. Быстро переведя прицел на второго андроида, я сделал еще один выстрел — А учитывая то, что он попытался инстинктивно, согласно заложенной программе, присесть перед пострадавшим объектом, я прицелился ему как раз в центр головы, выше лобной части. Удар прозвучал более мягко. Скорее всего, там черепная коробка этого существа была не настолько хорошо защищена, как это можно было бы сделать с искусственным созданием. Я имею в виду первый выстрел. И уже только поэтому я хотел бы отметить тот факт, что подобное положение дел явно выбивается из общей колеи. Вторая пуля, попавшая ему в довольно уязвимую точку, поставила крест на этом походе. Я, конечно, ничего не хочу сказать. Но мне совершенно ни к чему излишняя беготня андроидов, которая может происходить за моей спиной. По крайней мере, та самая беготня, которую я не контролирую. Ведь и дураку понятно, что в подобном случае следует быть внимательным к ситуации. Убедившись в том, что я добился своего, и эти два андроида теперь не могут мне представлять какую-либо угрозу, я быстро оттащил их бремные останки в сторону, постаравшись сделать так, чтобы их не обнаружили, по крайней мере, первое время. Судя по всему, дела у Аурелии действительно обстояли не очень хорошо. Эти андроиды, с которыми я сейчас столкнулся, действительно были в довольно ужасном состоянии. Вообще-то даже пластик на их конечностях уже облизал от малейшего прикосновения. Так что можно было понять, насколько эти самые дела плохие. Но это уже не мои проблемы, а проблемы самой Аурелии. Я-то сам понимаю, что мне совершенно ни к чему пытаться осмысливать подобное. Мне достаточно и того фактора который напрямую буквально вопит о том, насколько кризисное положение складывается вокруг. Начнем с того, что Аурелия, судя по всему, уже стала терять терпение. А как иначе понять попытку послать этих самых андроидов повторно? Нет, эта красотка действительно теряет терпение. А значит, можно понять главное. У нее случилось что-то серьезное. Начнем с того, что появились эти посты которые наблюдают за соседями по свалке. К тому же я видел двух андроидов, которые явно и сейчас не подчиняются. «Почему?» — спрашивается. «Что произошло?» А тут все просто. Андроиды — это вам не люди. Их переубедить или уговорить перейти на чужую сторону не получится. А значит, из этого следует только то, что их перепрограммировали. Боевые андроиды — это вам не шутка». Их не так-то легко взять и просто перепрограммировать. Вы, конечно, можете подумать о том, что я говорю какую-то глупость. Но давайте будем честными. В первую очередь я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что сама Аурелия просто воспользовалась глупостью капитана-идиота. Прошу прощения, но по-другому я его назвать просто не могу, ведь он сам передал ей под начало боевых андроидов, купленных им, скорее всего, по дешевке». Дело в том, что один андроид все-таки имел информацию о том, что какое-то время хранился на так называемом «складе длительного хранения». Если кто не знает, то поясню. Это склад, куда обычно отправляют военную технику, предназначенную на списание. Но она может еще пригодиться. Знаете, люди такие существа интересные. Они часто могут банально хранить какие-то старые ненужные вещи при этом утверждая, что это все когда-нибудь пригодится. Вот и тут было точно так же. Кто-то хранил у себя на складе боевых андроидов, которых вообще-то, в принципе, использовать больше не собирались. И какой результат от этого? А Весьма простой. Жадность сыграла свою роль. И человек, который отвечал вообще-то за все, что должно было происходить на данной планете под его прямым руководством, решил сэкономить и эта экономия обошлась колонистам очень дорого. Честно говоря, когда я пытался осмыслить все эти казусы, то у меня в глубине души закипала злость. Если бы не их эта проклятая экономия, то вполне может быть, что все в колонии происходило бы совершенно по-другому, и люди жили бы в других условиях. Тот же Петр. Я не стал бы охотником. Моя мать с отцом были бы живы. Я уже сам убедился неоднократно, что моя мать... По крайней мере, отца я плохо помню. Так вот, моя мать была достаточно образованной женщиной, что откровенно говорит не о том, какое место в жизни колонии она могла бы занимать. Она была очень любопытной. Любопытной и любознательной. Могла бы стать кем-нибудь из ученых. Хотя, когда мои мысли возвращались к этим умникам из диаспоры ученых, то я даже вздрагивал, ведь их неадекватное поведение, а по-другому я сказать не могу, Едва не поссорила меня с Александром Дмитриевичем. Для чего они вообще? Ну, нам нужны. Для того, чтобы ученые собирали все новое и новые данные про этот мир, то есть охотники, им приносят что-то новенькое, и они изучают. По крайней мере, так должно было быть раньше. По тем правилам, что установили первые колонисты. А как ты это сделаешь, если они сами открыто идут на конфликт? «Да, они потом пытались как-то отыграть ситуацию назад. Но в тот момент я уже сам пошел на принцип. Да еще бы! С какой радости я должен дарить им такие трофеи!» Сам Александр Дмитриевич признал, что ничего подобного за последние четыре сотни лет доставлено в колонию не было. То есть можно было понять, что в данном случае мой товар уникален. Значит, я за него мог потребовать не просто обычную оплату, как доставки, но и что-нибудь более дорогостоящее. Например, что-нибудь ценное. Какие-нибудь важные для меня ресурсы, еще что-нибудь. Вполне может быть. Но они сразу дали понять, что ничего такого давать мне не собираются. Так какой мне смысл с ними сотрудничать? Абсолютно никакого. Тогда о чем вообще в данном случае может идти речь? Сейчас же у меня таких трофеев наберется уже целых шесть штук. Криво усмехнувшись, я тихо покачал головой. Может быть, я и притащу какого-нибудь андроида целиком и поставлю у себя в трофейной комнате, которую начал в последнее время делать. Пусть стоит и держит в своих руках голову крупной скалопендры. А что? Хорошая инсталляция получится. Только в данном случае можно понять главное. Эта инсталляция может испортить мне многое. Например, те же ученые могут перейти к каким-нибудь крайним мерам, так как подобный сюрприз в виде так и недоставшегося им андроида наверняка взбесит их. Но я сейчас переживу не об этом. Если я приставлю голову такого андроида обратно к шее, это искусственная тварь случайно не оживет. Я понимаю, что это все из за разряда нанотехнологий, возможности самовосстановления оборудования и тому подобный бред. Но все-таки у меня были некоторые опасения. Так что лучше я поостерегусь и положу между головой и туловищем тонкую металлическую пластину. Ее саму видно не будет. Зато голова будет экранирована от туловища. По крайней мере, хоть так я буду уверен в том, что никаких сюрпризов эта искусственная тварь мне не подсунет. Однако сейчас мне надо было думать о другом. Мой потенциальный противник активизировался... Аурелия послала вторую группу за последние несколько дней на поиск базы людей. Значит, мне надо действовать, и действовать как можно быстрее. Я старательно вспоминал инструкции, которые прописывал в своем дневнике предок Петра, так как он потом долго пытался осмыслить ситуацию, и нашел вариант, как можно было бы подобраться к Аурелии, чтобы ее отключить, или же, по крайней мере, хотя бы как-то блокировать. Андроиды зашили ее отсек со всех сторон в серьезную броню, но все же были каналы, по которым шли энергетические линии. Эти каналы достаточно широкие, чтобы там можно было что-нибудь пропихнуть или попытаться протиснуться. Я не слишком сильно широкоплечий и толстой, и, возможно, смогу пропихнуться там сам. Но даже до них мне сначала нужно добраться. Как говорится, технические люки мне в помощь. Хорошо, что в этом дневнике также были указаны все эти символы и маркировка, по которым я мог бы их найти. Теперь оставалось только одно. По следам этих двух андроидов я мог дойти до корабля-колонизатора, так как они явно шли по безопасному коридору. А значит, у меня все же есть шанс. Я им и воспользуюсь, судя по их свежим следам. По этому маршруту мало кто ходил. Последние дни всего четыре андроида протопало. Значит, встретиться с кем-либо из них на пути у меня банально не получится. Но я все равно шел на стороже, приготовив свой маузер с глушителем. Хорошо, что у меня к нему есть два запасных ствола. Это радует. Надо будет потом поговорить с Ольгой Сергеевной, а лучше с Александром Дмитриевичем. Он-то при помощи своих связей... Наверняка сможет заказать изготовление пары-тройки запасных стволов для подобного оружия. А для меня это все-таки хоть какой-то, но все же бонус, который может однажды спасти меня жизнь. В очередной раз тяжело выдохнув, я аккуратно приподнял ствол своего оружия и двинулся вперед, стараясь идти по привычке бесшумно. Здесь хищники были опаснее тех тварей, что в лесу, так как в отличие от этих роботов и андроидов, Там я, по крайней мере, знаю, чего ожидать от хищников. Они действуют только на инстинктах. Тут же заложенная программа. А откуда я знаю, какие насекомые могут быть в головах у тех, кто программировал этих искусственных созданий? Так что лучше я поостерегусь. Так мне самому будет спокойнее.